Глава 235. Я слышу твой голос. «Так ты там. Как удачно». «Ха? Воу!» «Ага. Я думала, что у меня будет больше времени. Но больше...» «А?» «Юльхан, скоро я...» Голос пропал. Юльхан стоял в замешательстве и постучал по щекам. Мистик спросила его. «Что ты делаешь, хозяин?» «Значит, ты не слышала?» Это был голос ангела, который был с тобой ранее. Если бы Юльхан услышал голос один, то подумал, что это иллюзия из-за тоски. Но Рочи тоже слышал его. Был ещё ангел? Ну да, был один. Не было никаких сомнений. Спокойный и холодный голос принадлежал Эрте. Он не мог забыть этот голос. Тёплый. На самом деле не очень с самого начала. Но всё же добродушный с самого большого катаклизма. Проблема была в том, как её голос попал к Юльхану который находился внутри барьера, созданного песочными часами Вечности. «Записанная передача?» «Это было вживую». Орочи сразу же ответил ему, но Юльхан только пробормотал. «Если она находится не внутри барьера, такое невозможно. Время внутри песочных часов Вечности не может быть распознано за пределами барьера». «Хм?» «Хотя Эрта оставила в них след, и может быть использовала это?» «Я откуда знаю? Не спрашивай меня». Юльхан думал об этом, но ничего не приходило в голову. Он не понимал, как она смогла передать свой голос, и не знал причину, по которой она это сделала. Но как только барьер развеется, он выйдет на улицу и узнает об этом. «Ладно, давайте быстрее закончим и снимем барьер». «Так все уже закончено?» Он почувствовал себя гораздо лучше после того, как услышал голос Эрты. Он не должен судить по голосу, но казалось, что она чувствует себя неплохо. Поскольку она искала Юльхана, он с ней рано или поздно встретится. Размышляя, он подсознательно улыбнулся. «Так что это только что было?» У Мистик было полно вопросов, но никто не отвечал ей. Юльхан вытащил волшебные камни четвертого класса, пару десятков. «Ладно, надо добавить парочку опций, пока я нахожусь здесь». «Хозяину хорошо, он наслаждается жизнью, а кто-то умер сразу после рождения». «Установлю опцию тревоги на всем формировании». Время пойдёт быстрее, когда Юльхан будет чем-то занят. Сто тысяч волшебных камней четвёртого класса исчезли. Затем ещё тысяча. И ещё десять тысяч. Волшебное формирование постоянно менялось. Когда барьер исчезнет, начнётся беспорядок. Они сразу всё поймут, но ничего не смогут сделать. Древние эльфы были способными. А ты ещё лучше? Конечно. Юльхан ответил Лирре, которая стояла за спиной. Конечно, одна из его рук всё ещё была на земле а другая высасывала ману из волшебного камня. А боевая тренировка? «Я закончила с этим пока и дала им отдохнуть. Но почему они так хороши? Особенно эльфы. У них были чрезвычайно высокие навыки для их уровня». «Все потому, что они пытались выжить среди драконов до этого времени. Но закончила...» «Зачем ты прекратила тренировку?» Лия растукнула ее Алихана по голове, так как он не оборачивался. «Пусть она и была здесь». Остался один день, прежде чем барьер рассеется. Если они не отдохнут, то не смогут идти против высших существ. Уже прошло время? Ты действительно невероятен. Где ты был все это время? Я не особо почувствовал поток времени, честно говоря. Юльхан понял, что он уже долго контактирует с волшебным формированием. На данный момент он проверял его. И казалось, что сможет закончить все, что задумал до конца барьера. Ладно, тогда иди отдыхай, Льера. Мне надо закончить это. Разве ты не должен сказать? Что идёшь отдыхать со мной? Я сожалею об этом. Раз Юлихан остается, Лиера должна отказаться от короткой романтической ночи перед битвой. Это была её собственная ошибка, поскольку она уже предсказала это и всё же верила. Она какое-то время ещё любовалась его крутой фигурой. Я собираюсь пойти отдыхать. Ты пожалеешь об утерянной возможности. О, постой, Лиера. Это передала мне сообщение через Бриер. Такое возможно? Эрта сделала это? Юльхан даже не позволил гордиться собой своей девушке. И тут же перевёл тему. Поскольку она была неожиданной, Льера послушно участвовала в ней. «Земля потеряла связь с небесами. Но когда ты активировал песочные через вечности в Дариум, может, это было передано Эрте? Может, есть артефакт, который активируется в тот момент, когда активируются песочные через вечности? Тогда это не так и невозможно. Но...» «Хм?» Льера прошептала на ухо Юльхану. «Что Эрта сказала тебе?» «Будь честен со мной». «Немного. Она сказала, что повезло или что-то такое. Возможно, есть предел сообщения, и она вскоре отключилась». «Удача. Повезло. хе Вскоре ей совсем не повезет». У Лиера была на лице темная улыбка, будто она была предвестником. Это была улыбка, которая не способствовала ее обычному состоянию. хе Довольно захватывающе представлять плачущее лицо Эрты». «Не запугивай ее». «Скорее всего, это ты запугаешь ее». «Зачем бы мне запугивать её?» «Что-то вроде этого. Скорее всего, ты будешь в темноте вечность». «Я вообще не понимаю, о чём ты говоришь». Юльхан совсем не понимал из этой подсказки, что происходит. Лиера больше ничего не сказала. Она всё ещё не привыкла к своему телу низшего существа. И решила отдохнуть после двух недель бесконечной битвы. На самом деле, даже если Юльхан пристанет к ней первым, ей пришлось бы отказаться. Конечно, Юльхан не думал, что это плохо. «Ильхан!» «Да?» Он поднял голову и увидел Льерру. Она подошла к нему и поцеловала в губы. Словно птица, клевавшая еду. Юльхан расширил глаза, но вскоре расслабился. «Я чувствую заряд бодрости!» «Это хорошо». Пусть это было и не совсем то, что она хотела. И тем не менее, Льера стала счастливее, решив отпустить его на сегодня. Юльхан вернулся за работу, а Льера вошла в летающую крепость, чтобы отдохнуть. Прошел день. И Юльхан закончил улучшать волшебное формирование. 18 минут осталось до конца барьера. Было близко. Если бы у меня было больше времени и средств, я расстроен. Ты сделал так много опций, что еще надо? Древние эльфы установили волшебное формирование, которое сложно найти в иных мирах. И это дало ему историю и силу, чтобы еще больше укрепить его. Волшебное формирование до вмешательства и после было совершенно разным. Если первое можно было сравнить с третьим классом, то последнее, четвертое, уже быстрое время активации было сокращено, а пульсация последовательности активации была сведена к минимуму, повышая эффективность и секретность. Волшебное формирование дополнительно ощущало любое существо, которое не было союзником. Если бы оно попыталось к нему прикоснуться, формирование сообщило бы место соприкосновения. Чтобы справиться с этим, он установил дебаф ограничивая активацию навыков движения и магии. Подводя итог, Армия Небес и Дарм всегда были сильны на своей территории, а Юльхан был силен на этой. Пусть все еще не хватает, я буду доволен и этим пока что. Значит, вы нигде не остановитесь? Угу. Не делай странных тонущих звуков и сосредоточься на контроле. Все не так просто, как вы говорите. На Юне приходилось управлять двумя святыми регионами после того, как защитника стала священным регионом. Даже когда Лиер рассмотрела на нее прожигающим взглядом, она не отпускала руку Юльхана. Хотя ей бы стоило, поскольку барьер будет разрушен в любой момент. «Ваше Величество, все?» «Подготовка к началу закончилась!» Юльхан непринужденно ответил Патте, прежде чем оглядеться на эльфов и волкокожих, и слегка кивнул. «С этого момента пришел наш ход. Наша инициатива будет идти и до самого конца». «Есть!» «Мы сделаем это!» Пусть прошло немного времени, но они прошли серьезную тренировку, а давление было таковым, будто они уже уничтожили несколько высших существ. Юльхан рассмеялся и обернулся, прежде чем сделал краткий вдох. С этого момента он будет убивать с ними высших сучет. В этом у него была уверенность. «С вами тоже все в порядке, мисс Юна?» «С этим ничего не поделаешь, поскольку времени больше нет». На Найюн отпустила руку Юльхана, как будто не могла с этим ничего поделать. Кажется, она не врала когда говорила, что это сложно, поскольку её брови тут же раздвинулись. Но потоки маны в летающей крепости и крепости хранителя оставались стабильным. Хорошо. Прошло не так много времени, как он приобрел песочные часы вечности. Но он никогда не был таким напряжённым, как в этот раз. Откуда эта нервозность, беспокойство, волнение, страх? Если не это, то ожидание? Отлично! Я хочу стать высшим существом к концу этой войны! Он не собирался вступать в Армию Небес, Демоническую Армию Разрушения, Сад Заката или Армию ослепительного Света. Он собирался стать самостоятельным, независимо от условий. Даже желание хаоса на Земле могло сделать это, и не было причин, почему он не сможет этого сделать. Юльхан рассеял барьер, после установки Великой Цели, которая могла повергнуть в шок остальных. Время вновь начало течь. «Ваше Высочество?» а Эльфы, которые ждали в страхе, спросили его. «Почему ничего не меняется?» «Я думала, что все нападут на нас, будь то дары или сад заката». «Что за вздор ты несешь?» Юльхан ответил им, отыскивая место, где было меньше всего высших существ. «Сокрытие накрыло всех нас. Не говоря уже о высших существах, даже их дедушки не смогут нас отыскать. Я же сказал, что пришла наша очередь, не так ли? Как долго вы будете скрываться в страхе? На этот раз мы будем теми, кто вторгнется и убьет их. Ясно? И... Есть! Пусть он все еще не был удовлетворен своим ментальным образованием, но не мог ничего с этим поделать. Они сами поймут всем, когда начнут сражения с высшими существами. И именно поэтому... А? Юльхан остановился на середине активации. Пусть это было далеко, но он мог почувствовать, что что-то двигалось к ним по прямой. Как уже упоминал Юльхан, они были скрыты, поэтому никто не мог найти их. Только если... Эрта. Он повернулся к Лиерере. Но раз она уже не ангел, она не могла ее почувствовать. Юльхан подумал, что делать дальше, но решил просто подождать. Ждать было недолго. Когда Дарью вошел в стартов высших миров, высшие существа смогли использовать свои полные силы, не сдерживаясь. «Хм». <связь> вскоре заметила и высказалась. На ее лице возникла путаница. «Шим, как она может быть такой быстрой?» «Может, Армия Небес уже прибыла в Дарю? То, что мы видели до этого, может быть лишь верхушка айсберга. Эрта показалась из-за облаков. Без сопровождения она летела одна. А сзади нее была пара белых крыльев. «Лиера!» Эрта закричала. Её выражение лица было, словно у орка отняли последнюю еду. «Я убью тебя!» «Чёрт побери! Она всё-таки враг!» Он совсем не хотел, чтобы Эрта была его врагом. Юльхан закусил губу, и как только собрался вынуть копьем, Лиера остановила его покачав головой. «Нет, она на нашей стороне». «Ха? Она же только что сказала «я убью тебя». Нет?» «Льера!» «Да, вроде что-то такое». Ярость Эрты, которая словно наполняла этот мир гневом, и горькая улыбка Льеры. Юльхан наклонил голову в замешательстве. Глава 236. Я слышу твой голос. Трагедия, которую Юльхан ожидал, не произошла. Пусть Эрта смотрела на Льеру, так будто собиралась и убить ее. Когда та спряталась за её ей ничего не оставалось, кроме как сдаться. Льера не провоцировала Эрту больше, чем нужно. Будто Льера была внимательна к Эрте, и это ещё больше увеличило её любопытство. Но девушки не желали вдаваться в подробности. Лиера, ты полностью отказалась от небес!» «Да». Бывший ангел и нынешний ангел посмотрели друг на друга. Эмоции этих двоих передавались через глаза. Льера, кто решила стать низшим существом и остаться с Юльханом. И Эрта, которая должна была покинуть её в течение нескольких лет и искать новые цели. Они делали то, что считали нужным. Но результаты были поразительно разными. «Ты не собираешься вернуться? Небеса с радостью примут тебя обратно. Я смогу прожить несколько сотен лет в таком состоянии. И...» Льера обняла Юльхана за руку и тепло улыбнулась. Юльхан не понимал, что происходит. «Я решила сделать ставку на возможности Юльхана. Если это он...» У него все получится. Я действительно хочу тебя убить. Кьям, защити меня, Лихан! Ага. Шансы на победу Эрты, честно говоря, были небольшими. Именно она была виновата в разрыве между ними. И с этим ничего не поделать. Правда, даже признавая это, ей бы не стало лучше. Более того, Эрта была высшим существом. Для нее было непросто изменить свое сердце. А в нынешних реалиях его невозможно было изменить назад. Юльхан, который не имел ни малейшего понятия о том, что это чувствует сейчас, пришел к выводу, что ему не нужно будет использовать копье, и вздохнул с облегчением. О, как же хорошо, что это не враг. О, наты! Ты действительно пытался напасть на меня без малейших колебаний, не так ли? Ну, ты сказала, что собираешься убить Ильеру. Так что. Им? Эрта направила кинжалы на Юльхана и Ильерру, дрожащими руками, но в конце концов просто вздохнула. Она подняла барьер, который покрыл ее, Юльхана, Льерру и нескольких других. Дарио был высшим миром, и Эрта могла не ограничивать свои способности по использованию маны. «О!» Юльхан был потрясен ее мастерством и скоростью. Но прежде всего, прочностью барьера. Он по-новому осознал, что это было высшим существом. «Это звукоизолирующий барьер?» «Дело не только в этом. Разве это не помешает хроникам Акаши? Я полагаю, что все, что здесь происходит...» «Даже не будет записано. Эрта, ты добилась огромного успеха, не так ли?» Юльхан и Льера были удивлены и болтали. Эрта вздохнула и проговорила. «Пожалуйста, запомни, Юльхан. Я не нападу на тебя, даже если небеса рухнут». «Ох, точно! Мы же связаны с договором о партнерстве». «Даже и без него. Постой, твоя вера в меня такая маленькая?» Юльхан еще раз проверил, что все, что будет здесь, не узнает Армия Небес, и ответил Эрте. «Я верю тебе. Но ты сейчас в положении, когда остаётся только повиноваться. Если Бог прикажет что-то сделать. Не так ли?» Хм, mm -hmm. Это так». Эрта поняла, что Юльхан полностью отстёк Армию Небес. Скорее всего, он приметил переговоры между Демонической Армией Разрушения, Армией Небес и Армией Ослепительного Света. Она не могла даже оправдаться. Армия Небес оценила значение Юльхана как ничто. У него не было таланта, который они могли променять на один или два высших мира». Если бы они сделали его ангелом, то Армия Небеса в мгновение бы поднялась среди всех фракций. Сейчас от Юльхана ничего не получить, так как он становится всё дальше от Армии Небес. Даже ему самому это не принесло бы ничего хорошего. Эрта начала объяснять причину, по которой искала его. Армия Небес тоже войдёт в мир Дарио. на то, что Дар и Сад Заката имели преимущество до этого момента, некоторая восходящая звезда разрушила баланс. И благодаря этому Небесная армии и Армия Слепительного светом могут сюда вторгнуться. «Я сделал нечто такое огромное?» «Конечно, это огромное событие». Юлихан убил десятки высших существ, принадлежащих Дару и Стаду Заката. Но по сравнению с войной, это не так уж и много. Сейчас же они были только на начальных этапах войны в Дарио. И членов фракции было не так много. Юлихан стёр всех на своём пути, невзирая на фракции. И это уменьшило их пыл, и они стали нервными. «Я добровольно вызывалась разведчиком от армии небес в Дарио. Главного лагеря ещё нет. Но я поняла, что ты собираешься использовать песочные часы вечности. И сразу же связалась с тобой. В какой-то степени я уже всего этого ожидала. И как, чёрт возьми, ты сделала это? Я использовала псевдобарьер, похожий на песочные часы вечности. Безусловно, я не могла его поддерживать долго. Кроме того, это использовало огромное количество маны и волшебных камней. Но благодаря этому я смогла найти тебя быстрее других. Хм, он не понимал только одну вещь. Юльхан понял другое. У Эрты был исключительный талант в магии, поскольку она смогла вмешаться в артефакт ранга «Бог». Пусть Илья Рей говорил об этом, но, похоже, это была талантом даже среди Армии Небес. Юльхан просто принял это, как есть. Эрта продолжала. «Армия Небес запросит с тобой союз. Юльхан, Альянс на данный момент, независимо от взглядов и целей, будет на пользу. Пусть ты подготовлен. Против четырёх высших фракций сражаться сложнее, чем с одной» это говорила о рассмотрении Альянса, который распадётся. Она высоко его ценила. Может, это и была причина, по которой она поставила барьер? Несмотря на это, Юльхан с трудом верил в её слова. Разве действительно не будет проблем? Даже если Альянс развалится на середине, они только попытаются что-то такое провернуть. Юльхан, это ещё ты сказал, что мы связаны контрактом партнёрства. Они признаются тебе союзником, даже если Альянса не будет. Ага. Он тут же понял. Однако, разве это не огромная проблема? Пока у Юльхана имеется подкласс партнёр ангелов, он не может предать небеса. «Юльхан?» Эрта слегка закрыла левый класс и снова открыла его. «Эй, она подмигнула!» «У меня есть способ. Я готовлюсь к этому». «Ладно». Юльхан, который никогда даже не мог представить, что столь холодная девушка сделает что-то настолько милое. Несколько раз моргнул в замешательстве, но потом понял, зачем она это сделала. Он не знал, что она приготовила, но её огромная уверенность заставляла верить в неё. «Ладно, твои глаза очень симпатичные. И что?» «Ты, ты продвинулся вперёд. Листить девушке таким способом...» Слова были немного грубыми, однако её лицо было красным. Непреднамеренное разочарование в Юльхане было смыто этой листью. лиера рассмеялась над ней. «Такая простая. Льера! Давай поговорим об этом позднее. Что именно ты собираешься сделать?» «Для этого мне придётся рассказать немного больше о себе. Но ладно, я всё расскажу». Эрта слегка нахмотилась. В её спокойных зелёных глазах был некий игривый огонёк. «Ранее мой талант хотели все высшие фракции. Ах, как презренно. Это правда. В отличие от Льеры, которая была номером один в списке Дара, из-за жестоких и варварских действий». Юльхан схватил Льеру двумя руками, поскольку она уже начала вынимать копье, чтобы атаковать. «Продолжаю». Среди них Сад Заката всё ещё желает меня. Как ты сейчас навязываешь войну в одиночку против всех? Так же важно, чтобы исключительный талант мог решить исход войны. Не так давно я приняла их предложение. Ты придашь армию инбис и присоединишься к Саду Заката?» Лиера, кто пыталась вырваться из рух Юльхана, резко расширила глаза. Выражение Эрты во время ответа было довольно странным. «Вот и вся твоя вера. А? Я использую это для того, чтобы вернуться к низшему существу». «Возможно ли это?» «Я готовила магию именно для этой цели». «Ха?» Юльхан посмотрел на Льеру, чтобы удостовериться, что он не один здесь вообще ничего не понимал. Она была в замешательстве, и он почувствовал облегчение. «Нет, это не так сложно. Юльхан, я буду использовать простые термины, которые тебе так нравятся. Вспомни процесс превращения девушки в боевую форму». Ну, они активируют магию, затем их одежда пропытает, но раздражающий свет скрывает обнажённое тело. Появляются ленточки и создаётся экипировка. Этот цвет. этот бесполезный свет превращает в столь прекрасную сцену в пейзаж для семилетних. Пока Юлихан сгорал от ярости, Эрта спросила. «А что, если парень атакует во время трансформации?» «Они останутся голыми. Это какой-то очень плохой парень. Откуда он взялся?» «Магия, которую я приготовила, это именно тот плохой парень». «Ты эксбицианист?» «Это никогда не станет правдой». Юлихан уже всё понял. Объяснение было простым. Она активирует магию, чтобы вернуться к низшему существу. В процессе перехода от ангелов к Саду Заката. А с тобой всё будет в порядке? Не совсем. Вот почему нужна твоя помощь. Если быть точным, я нуждаюсь в тебя, поскольку мне необходима будет защита как от Армии Небес, так и от Сада Заката. Ну, я всё равно собирался сделать их своими врагами. Оставь это на меня. Речь шла о том, чтобы пойти против двух высших фракций. Но Юлихан даже не дрогнул. Эрта слегка вздохнула с облегчением поскольку он так твёрдо ответил. О! Юльхан кое-что создал. «Вот значит как. Если ты вернёшься к низшему существованию, партнёрство между нами исчезнет, а ты расторгнешь союз между Армией Небес и мной. Всё так, да?» «Верно. Если всё так, на нашем пути есть ещё одно препятствие». Поскольку всё пришло к этому, Лиера тоже поняла. «Юлихан всё ещё привязан к другому ангелу контрактом». «Да. Вот почему тебе нужно кое-что сделать» прежде чем союз между тобой и Армией Небес разорвётся. Кое-что необходимо решить в таком месте, как этот барьер, где ни один контракт не повлияет на тебя». Глаза Эрты блестели. В них было сначала намёк на колебания, затем решимость, и, наконец, решительность. «Тебе надо? Разрешить это со Спьерой». Глава 237. «Я слышу твой голос». Юльхан вздохнул. «Спьера? Да». Спиера полностью лояльна к Небесам. Независимо, что они делают, Эрта, тым, что-то случилось между тобой и Спьеррой, не так ли? Это секрет. Пока Эрта и Льерра играли в гляделки, Юльхан думал о своих шансах победить Спьеру один на один. Как бы он ни рассчитывал, шансы были мизерными. Большинство высших существ, с которыми я сражался, использовали магию в качестве основы атак. Но Пьера шестой класс, и она обладает прекрасным мастерством в боевых искусствах. Я в ужасе, просто пытаясь приобрести ее умение, великое космическое разрезание копьем. Я думаю, что твои методы копья мощнее. Я тоже не думаю, что копье невидимой траектории уступает. Но... Все еще опасно. Юльхан был уверен, что Спьера была как минимум в два раза сильнее желания Хаоса. В среде, где он не ограничивал силу. Несмотря на то, что желание Хаоса достиг высокого уровня, это уступало многолетнему опыту, магии и прежде всего боевой хитрости. Ну что же... Юльхан решил, давайте подумаем о том, как победить её, используя грязные методы. Ты сказал худшие слова в данной ситуации. Он был бы в топ-3, если бы был топ-лист, слова, которые не должен произносить главный герой. Юльхан убрал все колебания. Но с Пьерро послужно не расторгнет контракт. Ты не чувствуешь ничего? Даже если думаешь об убийстве с Пьером, она была с тобой в контракте. Это и то. А также вот, и так, глаза Юльхана блестели. Они выражали огромную экспрессию, поскольку он собирался сделать что-то невозможное. В общем, обычный юльхан Существует способ убрать контракт и не убивая её. Это будет более безопасно и для меня. «Почему-то меня очень волнует это слово «безопасно».» Он проигнорировал слова Льерры. Если бы битва была единственным вариантом, он бы не колебля сделал это. Но был и другой способ, при котором риски были минимальны. «Ты не расскажешь нам его?» Спросила его Эрта. «Я пока не готов» чтобы говорить об этом, пока его план был грубым и имел возможные ошибки. Если способности Юльхана будут улучшены различными умениями, как, например, барьер Эрте, то у него, может, и будет шанс победить Пьеру. Ему придется работать над тем, чтобы заполнить недостатки, сражаться с высшими существами. Если это ты, тогда ты все сделаешь до конца. Как будто ничего не произошло. Я не волнуюсь, но Пьеро вскоре уже прибудет в поскольку она также является одной из членов разведки. «Хорошо, спасибо, что сказала мне. Вот почему я хочу спросить тебя, Эрта». Юльхан коснулся серьёзной темы. «Почему ты хочешь предать Армию Небес?» «Я слышал о том, что ты собираешься делать. Я не могу понять, почему ты хочешь зайти так далеко. Покинуть Армию Небес. Стать низшим существом. Ты находишься в контракте со мной. Ты хочешь двигаться за моей спиной. Это то, чего ты действительно хочешь?» Ей казалось, что она сможет пропустить этот диалог. Но нет. «Чему было удивляться?» «Ведь характер Юльхана именно таков». «Хм. Это…» Эрда колебалась, не зная, как выразить чувства, и решила сказать часть правды. «Ты бы же не веришь в Армию Небес, не так ли?» «Я почувствовала отвращение к ним. Думаю, ты уже заметил, что они договорились с другими фракциями. Это и причина, по которой я не стала шестым классом». «Это действительно так?» «Ну и потому что ты надёжный союзник, который может поддержать меня в моих действиях. Я не так, кто делает всё безрассудно». «А!» Юльхан был удивлён и немного трону слушая её слова. Ему стало её немного жаль. Дело не в том, что он относился к Эрте как к надёжному союзнику. Юльхан считал, что со временем их мнение может измениться о нём, и решил не показывать ей всё. Не до конца верить лучший метод одиночки юльхана чтобы защитить сердце. Единственное исключение из этого правила было Лиерра. Именно по этой причине он смог бы достать копье и напасть на Эрту несколько минут назад. Теперь же Эрта полностью ему доверилась и чувствовал он себя странно. «Так вот оно что. Я благодарен, что ты доверяешь мне так сильно». «Ох». Эрта, которая хотела, чтобы он увидел её истинные чувства, убедила его, и теперь чувствовала себя странно. лиера которая увидела, что она находится на границе терпения и бешенства, сменила тему. «Ильхан, ты не можешь заставить Эрту стать низшим существом, как это было со мной. Разве это не будет решено без настадом закатом? Мне тоже интересно». Как Льера может быть здесь без изменений и последствий? Юльхан, что ты сделал? Это невозможно, но очень опасно. Будет много боли давления, так как мы всё равно выйдем против сада заката. Лучше будет сделать так, как говорит Эрта. У Юльхана не было причин колебаться. На самом деле, было бы неплохо, если бы Эрта стала падшим ангелом, а затем связалась с садом заката. Значит так. Я поняла. Пойдём этим путём. Эрта без колебаний кивнула, но Юльхан приметил, что она расстроена. И почему она разочаровалась? Он был в замешательстве, но Эрта не ответила ему, развернув крылья. «Для начала я вернусь. Немного позже Армия Небес отправит посланника для Альянса». «Ладно, я временно стану их союзником». «Лиера!» Эрта крикнула Лиерием, Когда она повернулась к ней, Эрта выглядела такой зловещей и начала говорить со странной улыбкой на лице. «Кажется, у тебя совсем нет мыслей, но я другая. Когда-нибудь я сделаю Юлькана новым богом. Ты бы сразу же стала падшим ангелом» если бы сказала это за барьером. Тебе лучше приготовиться. А? Ага. Лера, которая наконец поняла, что говорила Эрта, достала копьё. Но Эрта уже летела в небесах, сломав барьер. Его подчиненные и армия подошли. Эрта! Все были осторожны с Эртой, но Наюна махала ей рукой. Эрта тоже махнула рукой Наюне с яркой улыбкой. Давайте сделаем всё возможное в будущем, Наюна. Да, давайте сделаем всё возможное. Хм? Мм. <гум> им сделать его богом. Что это означает? И почему она сказала это Лиери? Юльхану было очень интересно. Он хотел спросить ее, но Эрта уже улетела. Лиера, что значит стать богом? Я не знаю. Я никогда им не была. Но я думаю, у тебя получится. Твоя вера пробила небеса. Слова, которые Эрта сказала в конце, касались его. Но он не понимал, что они значат. Его план был завершён, и он был подготовлен. Осталось только действовать. Вскоре Армия Небес отправит послание для Альянса. Мы будем с ними сражаться. Но имейте в виду, это не навсегда. Да, есть. Отлично, тогда отправляемся. Что самое важное для Альянса? Позиция каждой стороны. Армия Небес была огромной. Чтобы не потерять их из виду, надо было достигнуть новых высот. Другими словами, надо добыть головы Сада Заката и Дара. Я собираюсь активировать волшебное формирование. Число врагов. Юлихан положил руку на волшебное формирование и ощутил количество высших существ и их стилы, разбросанные по миру. Несмотря на то, что для Юлихана прошло два месяца, для всех остальных прошло несколько минут. Они только что узнали о смерти своих товарищей и собрались в одном уголке мира, ожидая с тревогой. Давайте сначала уничтожим группу жестых классов. И примерно триста пятых классов. Да это целый легион. Точно. Они не думают, что на них нападут. И сидят открытые. так? Это Так? Но какого черта ты собираешься делать? Способности Льерры. Говорить ему такие вещи выросли, поскольку Эрты тут нет. Юльхан активировал формирование, кивнув в удовлетворении. Все нормально. Если мы не сможем сделать даже этого, то не выиграем войну. Мы должны сделать это. Такие жестокие мысли, как. Уга. Волшебное формирование активировалось. Юльхан, Лиерра летающая крепость, крепость хранитель. Мгновенно переместились с космической скоростью и прибыли в лагерь демонической армии разрушения. Они были убиты не стадом заката. Я не чувствую присутствия других высших существ. Мог ли кто из армии небес и армии слепительного света передвигаться незаметно? Мы должны быть настороже. Мы не знаем, но теперь, когда дари устал важнее Земли, мы не можем отдать этот мир кому-либо еще. Он услышал голоса Дара. Один из них звучал знакомо. Если это не высшее существо, значит это низшее... «Может быть, он сделал бы меня немного сильнее». Юльхан перевел взгляд на летающую крепость. Огромное количество драконов высокого уровня на Земле были удивительны. Но более удивительным был шестой класс, который возглавлял их. «Не будь столь высокомерным, тараком, Уровень, которого ты достиг, высок. Но это не высшая ступень. Именно потому что я знаю, что есть еще выше, я хочу большего». Последняя война Стены Хаоса была слишком короткой. Юльхан был уверен, что он развивается быстрее, чем кто-либо. Но завидев этого парня, он понял, что ошибался. Но армия демонов, который руководил Юмир, а целый батальон драконов, этот парень был их лидером. Он предлагал Юльхану вступить в демоническую армию разрушения. Терака, тот, кто был пятым классом, стал шестым и возглавил армию. Глава 238. Ты уже мертвец. Внутри палатки с высшими существами принадлежащих фракции демонической армии разрушения, шли разговоры. «Нам нужно время для образования ситуации. Мы не знаем, какая переменная появилась. Если разрыв в измерении расширится дальше, к нему могут присоединиться больше союзников. Но война только началась. Если бы мы не были сдвинуты в борьбе за стену хаоса, мы бы уже взяли Дариум». Среди возгласов как бессмысленных, так и разумных, раздался голос шестого класса. «Смотреть? Переменная?» Валите на храм. Если враги задавят нас силы, то мы, даром, ударим еще сильнее. Что ты знаешь о демонической армии разрушения? И... прямо сейчас это так важно? Пусть он думал, что это может произойти, но не знал, что все же это станет реальностью. Теракка. Юльхан пробормотал тихо имя этого парня. Ильерра, которая раньше его не видела, поскольку не была с ним в Дарию, наклонила голову и спросила... Кто это? Этот парень выглядит сильным. Высший дракон. Ах, вот оно что. А я думаю, почему он такой высокомерный. Папа!» Пока он готовился к битве, наблюдая за разговором внутри палатки, Юмир подошёл к Юльхану. «Дети всё ещё боятся». А, всё ещё». Юльхан и Льера были расслабленными, но драконья армия Юмира, а также эльфы и волкокожие, ожидающие в крепости Хранителя, застыли в ужасе перед многочисленными высшими существами. «Так страшно. Слишком много сильных врагов. Мое тело застыло. Пусть мы и так далеко». Причина, по которой Юльхан не атаковал сразу же. Пусть остальные привыкнут к давлению, которое высшие существа испускают. А вот только глядя на их штаны, казалось, что им необходимо больше времени. «Теракка, ты, ты слишком молод, чтобы понимать идеалы демонической армии разрушения!» «Личинки! Вы все личинки!» «Мне нет смысла с вами говорить!» Таракка поднялся. На его голове был крепкий черный рог. А давление становилось все сильнее и сильнее. «Таракка! Ты не говори мне!» «Вы можете сидеть и ждать подкреплений, которое появится неизвестно когда. Я же со своей армией ухожу!» «Драконы не твои, а Адара!» «Заткнись!» Из-за крика шестого класса буря маны началась не только в палатке, но и по всему региону долетающей крепости. Члены Дара закрыли рот. «Кем? Такой сильный! Хозяин, ты действительно забираешься убить что-то подобное!» Мне надо! Но это совсем иное!» Юльхан активировал барьер на летающей крепости, чтобы заблокировать и немного успокоиться. Мало того, что этот парень был шестым классом, он был ещё и не на начальных уровнях. И этот парень несколько лет назад стал пятым классом. «Без потенциалом, Они могут умереть даже на пятом классе. Но с потенциалом, способностями и удачей...» Не сложно стать шестым классом всего за один год. Они самые опасные. Давай сразимся вместе. Хорошо. Высшие существа, принадлежащие демонической армии разрушения, и драконы, родившиеся в Дарио, проживали в отдельных палатках. Теракка только что плюнул и вышел из палатки. Жесткая мана вокруг него подергивалась и горела, словно в бездне. Казалось, что новость о Юэльхане заставила его взволноваться. «А, лорд Терака! Это лорд Терака!» Отношение драконов к Тараке было среднеправительственным чиновником, встречающим президента. Неудивительно, ведь тарака был не только самым сильным в демонической армии разрушения, но и потому, что он действовал как мост, соединяющий драконов с даром. Драконы, которые были низшими, должны были полагаться на Таракку, чтобы выжить в Дарю, где шла война между высшими существами. О! <сосоледование> Тарако собрал драконов. Все драконы послушались его беспрекословно и через мгновение было больше пяти тысяч драконов перед ним. Юльхан вздохнул. Всего несколько лет назад он уничтожил их всех, но теперь их было так много. Если бы ранее он не убил драконов, то сейчас всё было бы ещё хуже. И этот факт немного успокоил его. На самом деле он был немного рад, что было множество драконов, которые станут высококачественным материалом. «Вы! Драконы выше двухсотого уровня!» Все драконы отреагировали на голос Теракки. «Да!» Мы выбрали форму жизни, рожденную с великой кровью. Однако, прошло всего несколько лет с тех пор, как вы родились. Вы только что родились в тепле и магии других драконов, испортив великую расу. Да! Пожалуйста, научите нас, лорд таракам тарака говорил ужасные слова, словно инструктор в армии, а драконы вслушивались на сто процентов. Юэль Хан хлопал этой сцене. «Этот парень, у него потенциал инструктора» пришло время ему аплодировать. «Подожди немного. Надо посудить, что тут происходит. Есть только один способ преодолеть время. Борьба не на жизнь, а на смерть. Я и есть доказательство этим словам. Битва! Но прямо сейчас мир полон высших... Дураки!» Подавляющее давление Тараки потрясло драконов. «Вы думаете стать высшим существом, убивая низшие? Только после того, как вы играете более сильного противника, вы сможете стать сильнее!» «Сила! Я хочу стать сильнее!» Фю. «Почему драконы так одержимы силой?» С горькой улыбкой он посмотрел на Юмира. Его глаза блестели, глядя на Таракку. «Папа, я тоже хочу стать сильным, как этот дракон!» Юмир уже преуспевает, так что всё в порядке. «Да!» «Существует группа, которая разрастается в этом мире. С этого момента мы истребим их! Мы станем сильнее! Мы последуем за тобой!» речь тарае была очень эффективной драконы которые были неуверены в своей стиле раскрыли крылья и полетели таракка принял форму огромного дракона среди них и громко взревел мы станем еще сильнее все драконы которые выживут в этой битве будут с гордостью говорить о демонческой армии разрушения о было около пяти тысяч драконов другие члены демонической армии разрушения которые были в палатке впились взглядом в тараку но поскольку он был в центре они ничего не могли сделать. «Дураки! Мы не будем за ними следовать! Давайте позволим им совершить суицид! Он думает, что демоническая армия разрушения принадлежит кому-то единственному? Какой дурак!» Юльхан ожидал чего-то подобного, так как их характеры были дерьмовыми, но уже был внутренний конфликт. Теракам, который отправлялся на разведку, и демоническая армия разрушения, которая смотрела на них сверху вниз. Это были стереотипы, которые пожалеют о будущих своих поступках, когда их уничтожит враг. Он с удовольствием смотрел на это. «Ладно, давай подождем, пока уйдут эти, и ударим по остальным». «Я знала, что ты это скажешь». «Безопаснее сражаться с пятым классом, а не с шестым». Он ничего не мог поделать, поскольку враги заставили его армию съежиться. Юрий Хан посмотрел на армию, которая наконец могла двигаться, и вызвал нескольких представителей, приказав им. «Я пойду первым. Остальным действовать слаженно». И работайте между собой. Юмир с драконьей армией. Льеры с волкокожими и эльфами. Сосредоточьтесь на защите и руководстве. Враги, высшие существа. Неизвестно, как они будут атаковать. Есть! Ваше Величество! Есть! Сражайтесь с высшими существами! В заключении! На Юна начала управлять святым регионом, благословляя всех. Сначала Юльха, а затем Юмира, Льеру и других. Мощная армия была усилена еще на 50%. «Мы отправляемся! Крушите и ломайте всё, что окажется на вашем пути!» «Понятно!» «Хм! Если ты сейчас уйдёшь, не рассчитывай на нашу помощь в этой войне!» «Мне не нужна помощь трусов, которые не подходят для того, чтобы быть под именем демонческой армии разрушения!» «Вперёд!» Враги были у них под носом, но драконы ушли от них. Дарм, который упустил огромную боевую силу, стали разбросаны по всем частям лагеря. «В этот момент!» «Тогда отправляемся!» «Будь осторожен, Ильхан». Юльхан и армия начали действовать. «Хозяин, когда мне атаковать? «Когда я откроюсь». «А такой момент вообще настанет». «Кем ты меня считаешь?» Юльхан проверил настороженность врага. Но удивительно, что все они были ленивы, доверяя магии защиты, которая покрывала весь лагерь. Если бы они знали о существовании Юльхана, который просто проигнорировал все типы особой магии, они не знали, что Юльхан был в Дарио. А Даже если бы и знали, то не подумали бы, что защитная магия, которая была поставлена высшим существом, просто игнорировалась низшим. Если они получат сильный урон в этот раз, даже демоническая армия разрушения станет подготовленной в следующий. Ведь не могут они быть полными придурками. Так что это единственный раз, когда я их смогу застать врасплох. Как хорошо, что я пришёл сюда. Давай уже нападай. Юльхан достал восьмихвостовое драконье копье, Создал огонь, использовал вспышку и добавил к нему вечный огонь. Лезвие было заточено до предела. Мистик, как только меня увидят, я активирую низвержение. Это и будет сигнал. Сигнал для активации метеоритного удара. Поняла. Метеоритный удар. Безумный метод падения крепостей, которые являются святыми регионами. Благодаря святой силе Наюны. И применяется благодаря опции спуска. Сделано, Мистик. Превосходно. Бафы юные, активация вспышки, волшебное печенье с начинкой. Все это довело силу атаки до максимума. Юльхан сразу спрыгнул с летающей крепости, раскрыв призыв руин, выстреливая ударными волнами, чтобы упасть вниз на удивительной скорости. Он получил еще и безумное ускорение от прыжков. «Ха!» Когда он попал в лагерь после пробития магической защиты и барьера, Юльхан напрягся. Вдруг его обнаружили, но глубоко вздохнул, когда понял, что это не так. «Как глупо! Они ушли встретить верную смерть! Я пойду отдохну перед войной!» Триста членов деменческой армии разрушения были полны веры, что не было никакого способа на них напасть, и решили прокачать свое умение отдых. Губы Юльхана изогнулись в улыбке, когда он посмотрел на дураков, которые делали глупые вещи. «Ну что же». Он поднял копье с пламенем на конце, в попытке пронзить сердце члена Дара, который пытался уснуть. «Спасибо за угощение!» Глава 239. «Ты уже мертвец». 2 метра тридцать сантиметров. Довольно маленький, по сравнению с другими членами Дара. Вспышка копья пронзила голову и разорвала ее сердце, живот, промежность, хвост, руки и ноги. Критический удар. Вы получили опыт. Вы получили хроники Элинарда, 302 уровня. Умение запись стало девятым уровнем. Вы можете отделить хроники, связанные с демонической армией разрушения, и управлять ими отдельно. Первый удар оказался критическим. Он усилил свои чувства до пределов, чтобы атаковать те части, в которых собиралась мана, и использовал умение Копье невидимой траектории. Именно поэтому шансы на критический удар были высоки. Умение Бог Смерти активируется, и умение увеличивается на 8% в силе. Умение деактивируется, если вы не убьете других врагов в течение 3 часов. Умение Бог Смерти активировалось, и уже сильные стороны Юльхана увеличились на 8%. Когда Бог Смерти был первым уровнем, одно убийство давало ему всего лишь 0,1%. Но теперь это стал совершенно иной навык. Что по процентам, что и по лимиту времени. Отлично. Далее. Сокрытие не было отменено, и волшебная тревога не активировалась. Поскольку он выбрал того, который был дальше всех, никто не узнал, что он умер. Юльхан собрал тело и обернулся. Один пал. Два, три, четыре. Счетчик полетел. Ему необходимо было убить как можно больше, чтобы подчиненные получили как можно меньше травм. Юльхан атаковал каждый раз изо всех сил. Вы получили 279 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, одна ловкость, одно здоровье, два магическая сила. 5, 7, 11. На данный момент навык Бог Смерти достиг предела. А процент увеличения стал 200. Вы получили 280 уровень. Повышение характеристик. Два сила, одна ловкость, одно здоровье, одна магическая сила. Это был еще не конец. Юльханстре оточился на тех, кто были дальше остальных. И поэтому его еще не засекли. Он убил 24. Это становится довольно забавным. Он одновременно использовал вспышку, драконью кровь и копье невидимой траектории. Так что независимо от того, сколько у него было маны, И как быстро она восстанавливалась. Благодаря аксессуарам. Ему необходимо будет начать любую атаку. Каждый раз, когда он приближался к своим пределам, то его уровень поднимался, и мана восстанавливалась. Поэтому он не мог остановить убийство. В этот момент его уровень приближался к концу двухсотых, х но он брал уровнем, словно второй класс. Вы получили 281 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, два ловкость, одно здоровье, одна магическая сила. Поскольку убийства забавляли его, Юльхан продолжал убивать высших существ, разбросанных по лагерю, снова и снова. Его атака, усиленная умением Бога Смерти, а также бафом на Юны, имела достаточную силу для уничтожения городов. А члены демонической армии разрушения, которые были в пике линии, не могли выжить после нападений. Число врагов, которых он убил, перевалило за 40, 72, 165. Он всё ещё не был обнаружен. «Вы получили». 288 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, одна ловкость, два здоровья, одна магическая сила. Умение запись стало 24 уровнем. Вы собрали достаточно хроник, связанных с демонической армией разрушения, и ваши способности увеличиваются на 10%, если вы столкнетесь с ними. Эти ублюдки! Юэль Хан счел это абсурдным. Независимо от того, насколько можно было быть неосторожным, Но больше половины лагеря уже умерло, а выжившие даже ничего не заметили. Все потому, что это не армия, где охранники менялись по часам. И у них не было причин вообще действовать иначе. Поэтому они сидели в разных местах. Но в конце концов, это поле битвы, а они были так расслаблены. Они не интересовались, что делали другие члены, и умрет ли кто или нет. Вы получили опыт. Вы получили хроники. Кило Туки. 313 уровня. Может быть, все 300 монстров лишь одноразовый товар у демнической армии разрушения? Как только ему удалось убить 200 членов фракции, Йольхан призадумался. Пусть высшие существа были удивительно редкими, с точки зрения низших, но учитывая, что было бесчисленное количество миров, и в среднем из каждого был один, что входил в демническую армию разрушения, то 300 — это довольно мало. Если так, то было не странно рассматривать эти три сотни как жертву. Не так ли? Такое вполне может быть. Тарака действовал сам по себе и разругался с ними, поскольку знал, что это лишь жертвенные агонцы, и действовал согласно плану. Вот и всё. Юльхан вздрогнул от огромных масштабов высшей фракции. Конечно же, это было его непонимание всей ситуации. Независимо от того, сколько лет прошло, высшие существа были уважаемыми, и никакие фракции не относились к своим подчиненным как к одноразовым. Всё это произошло потому, что Юльхан мог игнорировать барьеры, защиту и магию опознания. Если бы все знали, что происходит, то фракции перестали бы верить в свою магию до конца. Подобно человеческим армиям, они бы выбирали охранников, периодически обменивались сигналами, ложились спать вовремя. Это была бы забавная сцена. Была еще одна важная вещь. Дар до сих пор ничего не заметил. В этом смысле было не совсем правильно, что они были одноразовыми картами. Одноразовая карта, которая вызывает тревогу четырех фракций. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Вы получили 292 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, одна ловкость, одно здоровье, два магическая сила. Умение запись стало 30 уровнем. Хроники, связанные с даром, выгравированы глубоко в душе. А все способности увеличиваются на 20% при столкновении с этой фракцией. Странно. Я потратил много времени, чтобы достичь 4 класса. Но я уже 292 уровня. Вскоре после того, как стал 199. -м. Так ли трудно стать высшим существом? Более того, я думаю, что теперь ощущаю концепцию высших существ». Несмотря на то, что он получил опыт, приобретенный другими людьми за несколько тысяч лет, Юльхан думал о таких вещах, пока высшие существа утопали в крови. В этот момент его умение запись смяло как безумная, записывая хроники Дара. И не только их. Но и саму концепцию высшего существа, продвигая его дальше. Юльхан намного проще справился с этим, нежели лидеры фракции которым пришлось прокладывать свой собственный путь. Они шли по пути высших, не имея возможности полагаться ни на что, и должны были делать всё путём проб и ошибок, в то время как Юэль поглощал всё, что получалось, и приобрёл потенциал довольно легко. Поглощение было прекрасным, но это ничем не отличалось от воровства. Хм, что-то странное. Пусть он был нереально талантливым в сокрытии и убийствах, невозможно было убить всех. Когда более 200 умерло, Концентрация маны над лагерем стала меньше. И это заметили. Хм, я не чувствую присутствия Галайтона. Он вернулся в стену хаоса. Ты что-нибудь слышал об этом? Нет, дело не в этом. Это атака. Атака! Не может быть. Нет проблем с барьером, раскиданным над лагерем. Нет следов крови. Это было довольно забавно. Ведь они не могли увидеть Юльхана. Но поскольку они скучковались, если бы он убил кого-то, они бы это заметили. Но мы сможем их убить. Терака покинул это место. Он не заинтересован в этом месте более. Поскольку Юльхан убивал, начиная с низших уровней, оставшиеся члены Дара были сильны, выше 320 уровня. Самый сильный был 367 уровня. И Юльхан не смог бы убить его, когда только попал сюда. Гигант 23 метра в высоту, который отдыхал в палатке начал двигаться, чтобы посмотреть, что происходит. Это он! Он начал говорить. И его голос раздался на весь лагерь. Глаза его сверкали с намерением убивать. «Низшее существо, обладающее закрытием и силой. Юльхан. Но как он сбежал с земли? Это неважно. Важно то, что никто другой не может застать нас врасплох, и мы были бы побеждены один за другим. Нам нужно придумать другое. Юльхан атаковал его. Гигант был не только сильным, но и достаточно умным, чтобы распознать Юльхана. Надо было поскорее убить его. Прежде, чем тот что-либо сделает. А -а -а! Ха! усилил мышцы рук с помощью божественной силы. И усилил мощь пламенем, которую использовал на кончике копья. Титул «Неприкасаемый» усилил его способности на 20%, процентов поскольку он столкнулся с противником намного сильнее его. Баф на Юне. Микс из бога смерти и сокрытия. Всё это было сфокусировано на том, чтобы убить противника одним ударом. Критический удар, критический удар, критический удар. На сетчатке появилось 10 рядов критических атак. Все удары от умения копью невидимой траектории оказались критическими. Не обращая внимания на защиту и сопротивление, он был растечен на более чем 10 частей. Он не мог выжить. Юльхан не смог приземлиться безопасно на землю. Враг, который должен был умереть, внезапно протянул руку и схватил его в воздухе. КА! Я знал, что ты атакуешь меня! Что? КА! Гигант, который должен был быть мертв, возвратился в нормальное состояние. Как будто время возвратилось назад, прежде чем гигант показал улыбку, будто смеясь над Юэльханом. Даже он сам был потрясен этим. В этот момент гигант полностью отправился и, доказывая, что это было не иллюзия, протянул вторую руку к нему. «Просто потому, что я не смог тебя заметить, не значит, что ты отнимешь мою жизнь во внезапном нападении! Это техника?» «Даже ты не должен знать о тайном умении, которое было унаследовано в родословно гигантов и передавалось только в единственном из бесчисленных миров. Раз в месяц я могу полностью восстановить тело, если ему причинили физический урон. Душа героя!» «Какого черта это умение такое суперохранительно мощное?» Юльхан хотел кричать в неистовстве, поскольку у него было еще больше таких навыков в арсенале. Он ничего не мог так сказать. «Это действительно проблема». И стоит остерегаться высших существ в будущем. Конечно, это не так хорошо работает против атак, которые превосходят мою силу в разы. Но, к сожалению, ты ниже существо. Ну, как тебе? Чувство стены между нами после того, как ты уничтожил высших существ. Я расцениваю таких, как ты, высокомерными. Все было так. Юльхан теперь узнал все о враге, с которым столкнулся из-за навыка «Запись». Но не мог понять расы, которые рождались с уникальными навыками. Не слишком ли это умение было крутым, чтобы восстановиться от смертельной раны? Все остерегаются этого парня. Я слышал, он может скрыть себя на глазах у других. Я не собираюсь скучать по нему, даже если ты так и говоришь. Такой маленький человек убил больше половины Легиона. Он бы стал прекрасным членом Дара. Но он убивал наших союзников. Его ждет ужасающая смерть, и только. Выжившие члены Дара смотрели на него. Он был беззащитным посреди вражеской территории. Услышав слова гиганта, он почувствовал, как все стали на нем сосредоточены. И рассмеялся: Так это был уникальный навык! Я бы хотел приобрести это, был бы этот аксессуар. Как только он сказал это, фигура Юльхана, которая была материальной, рассеялась в воздухе. Осталась лишь черная тень, без следа. Даже и это вскоре исчезло. Как! В то же время 10 линий появились на теле гиганта и на этот раз уничтожили его навсегда. Пусть умение Бог Смерти и было уже не в силе, так как он не смог убить врага. Но сокрытие все еще отлично работало, и атака прошла. Поскольку враг не смог восстановить все травмы, которые были иной силой, все закончилось так. После этого появился текст на сетчатке. Вы получили опыт. Вы стали 293 уровнем. Повышение характеристик. Два сила. Одна ловкость. Одно здоровье. Одна магическая сила. Есть одна единственная вещь, в которую верили Лиерра и Юльхан. Все не закончено до той поры, пока не получен опыт. Юльхан никогда не забывал об этом. Сейчас было не исключением. Сокрытие Юльхана все еще работало. Враги наблюдали за тем, как тело гиганта исчезло и попало в инвентарь Юльхана. Но не могли понять, где он. Губы Юльхана изогнулись в улыбке. А сейчас фестиваль не должен просто так закончиться. Каждый будет танцевать под дудку Юльхана. Глава 240. Ты уже мертвец. Он где-то здесь. Если мы подавим пространство маной, у него не останется выбора, кроме как показать тебя. Ха! Поиск! Используйте магию поиска! Ха! Лагерь Дара находился в хаосе. После того, как харизматичный гигант скончался, остальные высшие существа по-разному среагировали, сделав это место шумным, в то время как Юльхан хан уменьшал их количество один за другим. Критический удар. Критический удар. Вы получили 294 уровень. Повышение характеристик 2 сила. Одна ловкость, 1 здоровье, 1 магическая сила. Умение запись стало 3 уровнем. Вы приобрели достаточно хроник, связанных с даром, и можете подняться в демонической армии разрушения, как только достигнете 5 класса. Конечно, вам необходимо разрешение лидера. Юльхан не хотел становиться одним из них. Он был доволен достаточным количеством хроник, чтобы стать высшим существом, и продолжал двигаться, уменьшая количество врагов. «Хозяин, мне уже начинать?» Мистик связалась с ним, почувствовав, что в лагере стало шумно. Юльхан понял, что некоторые существа пытались убежать от страха, и подумал, что это не к добру. «Хорошо, метеоритный удар. Я поднял парочку уровней, и теперь ваша очередь». «Я думала об этом уже довольно давно, но если бы во всех мирах использовали формулировку «парочку уровней», то все миры бы погибли давным-давно. Даже после того, как гигант умер, юэль убил еще 10 существ. И теперь в лагере Дара осталось 90 высших существ. Этого количества было достаточно для роста подчиненных. Я... я должен сначала вступить Как? Критический удар. Отныне он избрал своей целью помешать им сбежать. юэль убивал тех, кто пытался убежать. Вскоре все поняли ситуацию. Он... Атакует тех, кто пытается сбежать. Так как все пришло к этому, нам нужно убежать всем разом, чтобы он не смог убить по одному. Но если его целью стану я, есть предел тому, чтобы испортить имя фракции Гимической армии разрушения. Вы не можете бояться единого низшего существа! Как? Юлихан отмахнул копьем, чтобы разделить еще одного члена дара пополам, и поднял голову. Летающая крепость и крепость хранителей в воздухе были охвачены огромной святой силой на юны. Поскольку сокрытие Юльхана еще действовало, то и крепости были не видны. «Ладно, скоро придет ваше время. Я думаю, что лучше подготовиться к этому умению. Если он станет слишком жадным, он может упустить парочку высших существ». Как и сказал Оручи, Юльхан готов был перейти к следующему этапу. «Сейчас, хозяин!» «Боже, я уже не знаю!» Рассматривая крепости, которые летали как кометы, с белыми хвостами. Юльхан подумал, что пришло время сосредоточиться на связывании врага, а не на сокрытии, и вытащил молот, прежде чем увеличить его, одновременно активируя классовое умение Вестника Ада. Низвержение! Белое пламя распространилось по всем окрестностям и жгло лагерь. В то же время сокрытие Юльхана пропало, и фигура с огромным молотом, более ста метров, стала видна всем. Это он! Разве это не подделка? Нет, это определенно настоящий. Поскольку. Теперь они смогли увидеть две крепости Слова монстров были похоронены в шуме, который создал Юльхан ударом молота. Критический удар! КА! Ну, это не так сильно! М -м -м. Земля перевернулась, а пламя начало распространяться в разные стороны, атакуя врага. Сам урон был небольшим, но цепочки душ вместе с пламенем сковали множество врагов сразу. Моя. Моя сила! «Моё тело чувствует себя иначе. Почему? Он...» «Это действительно низшее существо!» Это лишь начало. Сотни, тысячи цепей были привязаны к молоту Юльхана. Он уменьшил размер молота, прежде чем впал в ярость, и увеличил свои мускулы. В области низвержения его регенеративные способности увеличились в пять раз, а умение Божественная Сила могло заступить за предел бытия. а Пока он размахивал молотом, Высшие существа, сдерживаемые цепями, не смогли выдержать мощь и летали в воздухе. Следуя траектории молота, полупрозрачное пламя неслось за ним. Было довольно смешно смотреть, как высшие существа летают по небу и не могут ничего сделать против сильных атак. Хозяин, я собираюсь врезаться, ладно? Ага, давай. Атакуйте его, он показал себя! Я пытаюсь всей своей душой и магией! Высшие существа, которые увидели Юльхана, Хана, пытались атаковать его. Они не могли к нему подойти, поскольку их удерживали цепи, поэтому атаковали магией. Тело Юльхана, которое было поглощено вражескими атаками, выглядело ужасно. Но что более ужасно, он стоял и спокойно улыбался. «Что? Я вижу, что магическая сила уменьшилась! Это всё его рук дело? Это пламя и цепи делают нас такими? Как? Мы не можем пробить его доспехи нашими атаками?» Незвержение усиливало союзников и ослабляло врагов. Понижая силу врагов, он уменьшал эффективность вражеских атак. И как только он получал урон, то тут же восстанавливался. Так что никакого урона будто бы и не было. Если бы Таракка был здесь, или было бы два таких гиганта, как ранее, Юльхан не был бы таким сильным. Но получать урон от этих атак было не так уж и сложно. Он не мог стоять здесь вечно, да и не планировал. С того момента, как он показал себя, более Юльхан не сражался в одиночестве. Мистик! сейчас высшие существа понимали что крепость летит к земле но не могли избежать из цепей если только не убьют ельхана поэтому они сосредоточились на нападении. их попытки закончились неудачей а летающая крепость смогла успешно продемонстрировать метеоритный удар на демонической армии разрушения дважды ведь была еще крепость хранитель критический удар как это мощь святая сила это святая сила мощного бога Для Дара, которые не предполагали, что им сможет что-то нанести урон, кроме Юльхана, это была новая катастрофа. Объединенная атака на Юны и Мистик мгновенно убила два высших существа, которые были ближе всех к смерти, благодаря молоту и пламени Юльхана. а также нанесли серьёзный урон остальным. На Юна подняла сразу пять уровней, благодаря этой атаке. О, отлично, как и ожидалось. Юльхан понимал состояние двух крепостей в режиме реального времени поэтому легко защищал себя от нападения. Поскольку он должен был уклониться, цепи, которые соединялись с молотом и врагами, оборвались. Но теперь ему не надо было их использовать. Его армия вступила в битву. «Хорошо, ребята, вперед!» — закричала лиера лиера подняла копье, а Юмир превратился в дракона, сообщая им о битве громким голосом, который был намного грандиознее, чем у других драконов. Из летающей крепости Хранителя вылетел бесконечный поток армии. Каждый был оснащен блестящей экипировкой и, может быть, был слабым по отдельности, но является фрагментом острова Клинка, который убьет высших существ без проблем. «Мы идем сюда!» «Мы отправляемся туда! Вперед!» Лиера и Юмир, которые вели каждый свое войско, разделились на две части и напали на врагов. «И? Они все низшие существа?» «Смехотворно!» «Это нелепо!» Высшие существа, которые были ранены благодаря метеоритному удару, разозлились, увидев их уровни. Было и так над чем расстраиваться, поскольку Юльхан с ними попросту играл. Но из-за низших существ, которые были даже не четвертым классом, они выглядели идиотами. «Гра! Все вы! Я заставлю вас служить в даре!» Высшие существа, которые освободились от цепей Юльхана, громко взревели и атаковали. В битве сошлись высшие и низшие существа. Все они были в области неизвержения, поэтому сила магии, которую они могли использовать, была снижена. Если всё так продолжится, они справятся. Это не похоже на пятый класс, опустившийся до четвёртого, только потому, что они немного ослабели. Да. Разве это не одно и то же? Для меня это так. Юльхан ответил мистик и замахнулся молотом. Он двигался, уничтожая врагов, но теперь всё изменилось. Он был командиром поля битвы, защищать своих союзников и сдерживать атаки врагов. «Вот его работа. Сражаться! Давайте сражаться!» «Это очень страшно. Но если это для героя...» «Выжить! И защитить принцессу!» Кричали как бойцы из армии Дракона, так и из волкокожих. Поле битвы стало шумным, но в ином смысле, нежели ранее. Низшие существа собрались в группу, атакуя одно высшее существо. А Юльхан, Льера и Юмир использовали свои силы для их защиты. «Как ты смеешь!» Поскольку им мешали каждый раз, когда они пытались использовать сильнейшую магию или огромную физическую силу, высшие существа не могли нормально отступить и ретироваться. Они были избиты армией. Две крепости, приземлившись под контролем мистик, использовали все артефакты, в том числе Сотню Глаз, чтобы убить высших существ. КАААААААААААААААААА. <клёвый> Это произошло. Мечи в драконии армии Юмира атаковали слабую точку высшего существа. Я... Я не могу умереть! «Личинки? Кем?» Умирая, он ранил нескольких детей, но остальные напали на него из страха. В этот момент уровень всех детей увеличился словно сумасшедший. «Ого! Я стал таким сильным! Мои раны исчезли! У меня появилось множество навыков! Я могу вновь сражаться! Я могу снова сражаться!» Шум от первой победы, принесённой драконьей армии, был огромным. Моральный дух драконьей армии был на пике. Словно хотел взорваться, а эльфы и армия волкокожих начали вкладывать еще большие силы в удары. «Критический удар!» «Хорошо, для его величества я!» «Заткнись, Паттем! Мы сделаем это все равно!» Первое убийство со стороны эльфов пришло от самого сильного дальнего атакующего Патте. Десятки эльфов и сотни волкокожих объединили свои силы, а ему удалось нанести смертельный удар стрелой. Естественно, что у всех в битве уровень повысился на два. Но более серьезная проблема была в том, что... Гаааа! Он возродился! Высшее существо возродилось в виде нежити! Одна из опций Лука ранга эпический. Траектория бога смерти. Именно это делало Лук сильнее остальных артефактов того же ранга. Лук мог оживить любого, кого убило выпущенной стрелой. ты пытался убить высшее существо, не раздумывая. Но опция сама по себе сработала, превращая его в нежить и добавляла союзников в свой лагерь. Вот только всё на нём не остановилось. «Эй, Патте окутан светом!» «Трансформация! Патте наконец становится девочкой-волшебницей!» «Четвёртый класс! Он взял четвёртый класс!» Какое-то время назад Патте уперся в ограничения по уровню третьего класса и ждала, чтобы подняться выше. Пусть он не выполнил задание, которое выдала хроники Акаши, но его хроники были намного лучше задания, и ему удалось получить класс, который изначально не был ему позволен. Вы стали судьбоносным лучником. Сопротивление смерти и силы управления увеличиваются на 50%. Вы можете использовать мертвые души и нежить, чтобы нанести большой урон по врагам. Вы приобрели навык, связанный с классом. Бог проклятий хочет дать вам благословение. Вы можете получить благословение, если достигнете еще два достижения. Траектория Бога Смерти развилась в ранг хаос. и за хроники он может вновь развиться после того, «Как вы будете благословлены богом проклятий!» Черновато-фиолетовая мана собралась к Патте, который находился посреди битвы. Пусть Юэльхан и был примерно таким же, это было довольно громко и невероятно, ведь продвижение было только к четвертому классу. Фух! Патте в конце концов открыл глаза. Перед ним было похожее на гориллу высшее существо. Оно было нежитью, которое только что восстало. Патте посмотрел на это и задумался прежде, чем протянуть руку. В его ладони собралась пугающая аура смерти. «Вот как? Кто-то защитите меня на мгновение!» «Я сделаю это, даже если бы ты мне не сказал! Ты правда, Патте?» «Я принадлежу его величеству!» «Значит, ты и вправду, Патте!» Черновато-фиолетовая мана, несущая смертельную ауру, окутала высшую нежить и начала менять его форму на более боевую. Низкое существо изменяло высшее. Способность Патте была огромной, но этого было недостаточно, чтобы поколебать поле битвы. Тем не менее, причина, по которой враг испугался, была не из-за этого. Низшее существо, и не Юль-Хан, использовал умение изменения высшего существа. Возможно, он может опустить их силу до низших существ. Они были в страхе. «Мы не можем победить! Мы должны были осознать это ранее!» «Шестой класс! Нам нужна сила высшего ранга!» «Штаб-квартире!» «Связаться с штаб-квартирой!» Ты трака Нам нужно связаться с Тракой! Необходима его сила!» Юльхан, который наблюдал за этим, пытался помешать им связаться со своими. Но его действия были бессмысленными, потому что враги преуспели. Нет, всё было не так. Я не могу связаться со штабом. Тырака. Он не отвечает на наш зов. Юлихан почувствовал отчаяние, сокрытое в их речах, и проверил, не ложь ли это. Затем он подумал: "Отличная работа, Тырака. Глава 241. Ты уже мертвец". Со временем лагерь Дара, который был оставлен высшими рангами и Тараккой, был уничтожен Юльханом и его армией. Он оставил возможность получить опыт всем союзникам, не совершив ни одного убийства после 294 уровня. Когда врагов осталась половина, каждая группа убила хотя бы одно высшее существо. Это не только привело к повышению уровня, но и дало им уверенность в победе над высшими существами. «Мы стали сильнее!» «Капитан сделал нас сильнее!» «Следуйте за нашим единственным и неповторимым лордом! Он приведет нас к силе!» Сейчас все сходили с ума на поле битвы. Драконья армия, волкокожие и эльфы. Патте особенно после того, как смог овладеть высшей нежитью. Получил хорошую защиту от союзников, убивая одно высшее существо за другим, увеличивая размер своей армии нежити. «Ка! Подумать, что меня убьют низшие существа!» «Эти огни! Я возмущен пламенем, которое связывает меня!» «Я проклинаю тебя, Юльхан! Ты встретишь свой конец от рук Дара!» Единственная причина, по которой его армия могла сражаться с Даром – умение Юльхана. Сначала Дар отказался от убийства Юльхана и начал сражаться с низшими существами. Но, думая, что они действительно смогут оказаться в опасном состоянии, решили убить его, сложив все силы. К их сожалению, он был самый сильный на этом поле битвы. Цепочка душ вокруг тела Юльхана вошла в танец и была повсюду. Сотни цепей летали на сверхзвуковой скорости благодаря умению божественной силы. Они связывались, резали и вытаскивали кости из высших существ, разбрасывая их по всему полю битвы. Неужели Юльхан стал слабее из-за отказа от навыка бога смерти? Нет. Низвержение, развитие умения Бога смерти. В этой области, каждый раз, когда враги теряли жизнь, сила пламени и душ усиливалась, даже если это был кто-то другой. Кто убивал бы врага, а не сам Юльхан. ХА! Цепи и пламя распространились повсюду, обволакивая его. Юльхан перемещался внутри всего этого. Он останавливал врагов, которые пытались покинуть поле битвы, блокировал их атаки и предоставлял хорошие возможности союзникам. Область несдвержения, с которой он смог бы сражаться сразу с 10 противниками в самом начале, расширилась. И теперь он смог бы сражаться сразу с 20, тридцатью, 30 или пятью десятками. «Юмир, один там!» «Понял! Луч туда! Луч туда!» Которых он не мог остановить были остановлены Юмиром, Лиерой, а остальных останавливала летающая крепость, и крепость-хранитель. «А! А такая скорость!» Секунду атмосфера поля битвы изменилась. Из ярости и обиды, всё стало царством отчаяния. Если бы и был где-то ад, где им пришлось кричать, и они не могли бы сбежать, это было тут. Если и было какое-то спасение, то в отличие от ада, здесь можно было умереть. «Мы не можем восстановить их нашей силой!» «Мы должны сказать об этом факте! Возможно, в этом месте пятая фаза! Бог может восстать!» «Нет, ты не можешь!» Как смеют эти ребята пробовать и искать маршрут выживания, говоря что-то такое, что звучит так круто. Цепи Юльхана были жестоки к ним. Если они ничего не объясняли с самого начала, не было необходимости что-то предвидеть. Юльхан и его армия нуждались сейчас в одном стиле, или другими словами, опыт и останки их врагов. «Кровь из жизни, которую я потерял!» На данный момент тот, у кого было больше всех достижений, Юльхан, Льерра и Патте. Нежить из высших существ, которых он сделал, вылечилась до пяти. И после того, как черно-фиолетовая мана окутывала их, свойства маны изменялись, чтобы внести смертельное проклятие. Проклятие, созданное из маны высших существ, было очень эффективно против их врагов. «Съешь свою плоть и стань сильнее!» «Нет, их плоть может стать материалом для оружия!» «Да, простите!» Внутри низвержения враги юлихана были ослаблены и были оттеснены нежитью Паттем. Его стрелы убивали врагов, а нежить врывалась, откусывая от врагов куски. Новый кошмар наступил на поле битвы. «Мы не можем потерять паттем! Мы не потеряем его, во имя нашей любви к его величеству!» «Ты должна была сказать лояльность и не любовь!» «Покажите им силу волкокожих! Мастер схватил за шею наших врагов, и если мы их не прокусим, тогда не сможем называть себя волкокожими с гордостью! Вы хотите отдать все заслуги эльфам?» Закричала Эристия. Это было поле битвы, где их жизнь могла оборваться в любую секунду. Но и эльфы, и волкокожие не отступали, нападая на врагов. «Кто больше подходит для специальной тренировки от Юльхана?» Это была хорошая возможность. Пусть это был очень жесткий и милитаристский процесс мышления. Это было совсем неплохо для поля битвы. «Я не умру! Я убью их всех!» «Герой сражается с нами! Герой!» «Боже мой! Голова юный сломана! Леди нам! Все отчаянно сражались. Каждый раз, когда высшее существо умирало, они становились сильнее. И один за другим начинали перебитать четвертые классы, как патте. Сражение с высшим существом – это уже достижение само по себе. Но почему это не работает на мне? Потому что Ильхан особенный. Но он с тобой. Ильхан не убивал врагов сам, а лишь использовал неизвержением и размахивал цепочками с пламенем. Тем не менее, он больше всех вносил вклад. Как только он увидел, что его мана заканчивается... Вы получили 295 уровень. Его уровень снова поднялся через опыт, который он приобрел, защищая всех и удерживая врага. Осталось всего 5 шагов до 300 уровня. Царство высших существ. Теперь все станет еще сложнее. Но он был удивлен тем, что область высших существ, которая была так далека, теперь была очень близка. Ладно, я подумаю об этом после того, как зачищу тут все. Он убрал молот и вынул копье, синхронизировавшись с Аручи, чтобы увеличить его длину и обернув его в цепочку душ, сделав пламя еще более горячим и прозрачным. Гигантское копье более 30 метров свестилось священной силой богини огня. Аручи! Пожалуйста! Ха. Мы наконец подошли к последнему моменту. Юльхан разгромил высших существ, число которых составляло чуть меньше 20, и помешал им совершить контратаку. Поскольку он восстановил ману, ему не нужно было ее экономить. Высшие существа были ранены и ослаблены внутренние извержения, и не могли защищаться от копья, которые Юльхан бросал. Они были уничтожены эльфами и волкокожими, которые стремились ухватить любую возможность. «Разочарование и обида! Несмотря на то, что я добрался до этого уровня!» Крик Юмира наполнил воздух. После того, как сотни лучей с летающей крепости прокатились по полю битвы, Юмир атаковал ветром по территории, где прошли лучи, нанося дополнительный урон. «Этот дракон действительно низшее существо! Мы действительно будем? Как?» Юльхан уже победил, а армия, включая Патте, приближала этот миг. Он подсознательно вздохнул. «Хоу!» «Ильхан, ты не ранен?» «Это мне надо спросить. Подойди сюда». «Ладно». Льера спросила, приближаясь к Юльхану, в совершенно неповрежденном состоянии без единой царапинки. Пусть она и сражалась на передовой. Он поцеловал Лиеру в лоб и сделал шаг назад. Прежде, чем показать ей маленькую улыбку. «Я не получу урона от пятого класса. Пусть это было немного опасно». Поскольку он активировал опцию на перчатке сразу после того, как увидел, что очки опыта не пришли, он смог безопасно уйти опция на перчатки из оставшейся половины желания хаоса. Я думал, что эта опция могла быть использована только ниндзя, но хорошо, что она пригодилась. Да, проблема не во мне, а в других. В этой битве дракония армия эльфы и волкокожи потеряли в общей сложности 200 союзников. Учитывая, что большинство из них были ниже четвертого класса, это было чудо. Более того, выжившие получили много опыта, поэтому все это можно было назвать победой. Вот только после полной победы. Мертвые союзники не возвращаются. Они не могут быть возвращены. «Все слушайте!» Юльхан выстрелил армию, которая была опьянена победой, и слушала твердый голос. «73 из драконьей армии Юмира, 59 эльфов, 75 волкокожих. Это число погибших в этой битве. Как я уже говорил, мы отложим траур. Такое не может повториться в предстоящих боях. Помните, что ваши союзники будут отвлечены вашей смертью после битвы. «Не умирайте!» «Ясно!» «Есть!» «Всё! Хорошо потрудились! Так что отдохните!» «Патте, теперь ты управляешь нежитью!» «Да!» Эльфы и волкокожие вернулись в крепость-хранитель, а драконья армия в летающую крепость. Решив сражаться каждый по-своему в будущем. Мистик, получив приказ от юльхана полетела. Полностью уничтожив пограничный лагерь Дара, они покинули это место. Как будто ничего не произошло. Никто так и не вернулся туда до конца этой войны. Глава 242. Ты уже мертвец. Мысли Тараки были в беспорядке. Он пролетел весь мир Дарию, возглавляя 5000 драконов. И то, что он нашел с сад заката, а также понимание, что в мир вторглись небесная армия и армия слепительного света. Он даже не успел узнать, кто был то нише существо, которое вызвало беспорядок в мире. А все четыре фракции уже собрались. Ему оставалось только вздохнуть. Может ли быть такое, что низшее существо так скрывало себя? Или может быть оно закончило свои дела на разрушении Сада Заката? Лорд Терака, почему бы нам не расширить периметр войска? Нет, мы не должны разделяться. Один ангел, падший ангел или привратник из Сада Заката могут уничтожить всех вас. Помните это. И есть! В середине поиска его вызвал лагерь Дара, но он проигнорировал их. Скорее всего, они начнут льстить ему, сожалея о том, что натворили. Бесполезные союзники были еще более опасны, чем враги. Он не будет с ними сотрудничать. Высшие бы разозлились, узнав об этом. Поэтому он сделал так, чтобы они не смогли связаться со стеной хаоса. Скорее всего, они мучаются. Он почувствовал себя немного лучше. Хм, это маленькая цена мучений за вашу глупость. Глупцы в этот момент были стерты с лица планеты. Не говоря уже о цене мучений. Но Терако не мог вообразить, что низшее существо, которое он искал, уже второвалось в лагерь, состоящее из высших существ. «Я не знаю, что использовал этот парень, но это практически идеальное сокрытие. Мне это не нравится, но необходимо следить за ситуацией». «Нет». Терако немного подумал и поднял голову. «Мы не имели на такую армию небес!» Драконам, которые устали от поисков, теперь необходимо было вернуться в битву. Они были озадачены агрессивным заявлением Теракки и заморгали. «Вы не просто собираетесь проследить за ситуацией? Если бы ты был единственным в мире, тогда неплохо было бы все делать медленно. Реальность же другая. Остановка означает отставание. Даже если ты понимаешь, что это не самый разумный выбор, у вас будет прогресс, как только вы сделаете шаг вперед». По крайней мере, Таракка так и жил до этого момента. В этом мире, где развитие остановилось, он пытался стать высшим существом. Поднявшись в царство высших существ, о котором лишь мечтал, и бросался из битвы в битву, словно хотел умереть, поднимаясь все выше. Причина, по которой он стал шестым классом за несколько лет, это вовсе неудача. Вот только безрастудное движение не всегда хорошо. Теракко объяснил, почему он решил напасть на ангелов: Мы вроде бы в союзе с армией ослепительного света, поэтому ничего хорошего не будет, если мы станем их врагами. Если об этом узнают высшие, тоже не будет ничего хорошего. Сад Заката должны быть напряжены из-за неожиданной атаки. И сейчас их не стоит провоцировать. С другой стороны, Армия Небес только прибывала в этот мир. И не успела адаптироваться к Среде Дариум. Лучший выбор – атаковать их. Я не собираюсь вступать в битву на грани жизни и смерти. Мы отступим после того, как немного выиграем опыта, используя засаду. Ангелы? Есть! Мы подготовимся! Если это магия, которая собирает нашу магическую силу и даже высших существ. Драконы стали напряженными, услышав, что они попытаются напасть на ангелов. А Теракка активировал магию, чтобы отыскать их. Вмешательство магии, которую использовала Небесная Армия по всему миру, мешало ему. Но Терака был шестым классом, а родословная его была непростой. Чистокровный дракон, который был всегда впереди всех в магии. Рассматривая волшебство, он был полностью уверен, что сможет победить даже исключительных врагов. Хорошо. Отыскал их. Огромная улыбка была на губах Теракки. Он чувствовал текущее состояние ангелов, которые собирались вместе. «Соберите магию каждого и наложите на меня магию антираспознания. Я подстерегу их, вызывая хаос, а вы последуете за мной. Независимо от того, насколько вы слабы, вместе мы можем убить десяток как минимум. С этими мыслями вступайте в бой. Сражение не на жизнь, а на смерть. Есть! Мы отбросим наши жизни!» Даже если у кого-то и были бы на действие Тараки, драконы не могли сказать это вслух. Лишь покорно следовали за ним. Тарака понимал, что они не следуют за ним из чистой лояльности. Но ему было все равно. Те, кто это сделают, достигнут царства высших существ. А те, кто умрет, умрет. Мы выступаем! Сотрите все на своем пути! Армия драконов отправилась поднять свою позицию в Даре. Даже если он не убьет ни одного ангела. терака даже не знал, что случилось с его союзниками и был поглощен мечтами. Между тем Юльхан, который превратил мечты Тараки в пепел, собрал всех в крепости, пока с ним связывалась Эрта, и позволил ангелам обнаружить его. «Давно не виделись, Юльхан». Это была шутка судьбы. Тот, кто пришла к нему, был ангелом, которая заключила с ним контракт. С Пьерром. «Ты стал сильнее, естественно, учитывая то, что ты перенес на земле, которая так быстро изменилась». «Давно не виделись, с Пьерром». Юльхан не был уверен, что его выражение было скрыто. Но, глядя на улыбку Спьерры, казалось, что всё неплохо. «Только Эрто и я знали, где ты. Я хотела сюда прийти первой. Это дала мне такую возможность». «Да, я тоже хотел тебя увидеть». «Действительно, он размышлял днём и ночью о том, как одолеть её». Спьерра не понимала его мысли и только кивала с неловким выражением. «Я не могу тебе помочь, но ты научился сбегать земли своими силами. Это удивительно». Это сила из-под класса? Да. Эрта, ты была права. Ты всегда превосходишь мои ожидания. Я действительно... Действительно рада снова встретиться с тобой. Ага. Я тоже. Юльхан считал, что человеческий ум — загадочная штука. Все потому, что он не думал, будто Спьера лжет. Она чувствовала глубокий восторг от встречи с ним. И радовалась за его безопасность. Юльхан не знал, какую роль она сыграла в переговорах между Армией Небес и другими фракциями. Он мог предсказать что она не воспринимала положительное принятие решения, поскольку ненавидела предателей. Несмотря на это, армия небес отказалась от земли и будущего Юльхана. Было правда и то, что они допустили невинные жертвы, новорожденных, не проливая при этом слез за свой поступок. Несмотря на то, что у нее не было зла в глубине души, она приняла все это в пользу своей фракции. Разве это было не фанатично? Разве собственное мнение становится бесспысленно в таком сообществе? Юльхан стал бояться армии небес. Он боялся, что его собственная армия может стать подобной. Но подумав об этом, понял, что они уже были такими. Как только Юльхан начал рассуждать, куда вести свою армию, глаза с Пьеры сузились. Так ты выучил великое космическое разрезание копьем? Нет, я не смог. Ты так сильно вырос во всем. Нам почему бы тебе не обучиться великому космическому разрезанию копьем? Ты даже не понимаешь, что мне пришлось делать, чтобы добиться обучить тебя этому навыку. Нет, ее ум занимала только обучение техники, а не сам Юльхан. Он рассмеялся. Она простая, как Льерра. Пусть я не могу этого сделать, так как мы сейчас воюем. Но как только мы закончим, и война завершится нашей победой, я начну учить тебя по-настоящему. И. Да. Земля тоже. Я смогу снова стать частью твоей силы. Да. Отправимся на землю вместе. Юльхан кивнул головой и протянул руку, чтобы схватить ее руку. Прошу вас, позаботьтесь обо мне. Спьера. То же касается и меня, Юльхан. Мне нравится, каким ты стал красивым за это время, пока мы не виделись. Я жду того дня, когда ты войдешь в армию небес. Два человека с разными намерениями обменялись рукопожатиями. Потенциальный альянс стал реальным. Ты отправишься с нами прямо сейчас? Нет. Ты же знаешь, что самая моя сильная сторона — сокрытие. Я буду сотрудничать. Но собираюсь действовать в раздельности от лагеря Небесной Армии. Ты хочешь сказать, что спрячешь эти две гигантские крепости от высших существ? Я уже преуспевал в этом. Юльхан открыл инвентарь перед ней. Глядя на гору трупов, Спьера потеряла дар речи. Как такое может быть? Дар должен быть ослаблен в этот момент. Дракон шестого класса довольно опасен. Но в любом случае, лучше атаковать от заката или армию ослепительного света. Я тоже ненавижу битву, но не понимаю твоей. Я поняла твою точку зрения. Делай, как пожелаешь. Нет. Раз ты пришла к этому, мне лучше спрятаться в твои тени. Конечно. Спира качнула головой и приземлилась в летающую крепость ложив крылья. Ее голова внезапно повернулась: Здесь, Льера, здесь? Она спит. Она приложила руку к тому, чтобы получилось то, что я тебе показывал. Она стала низшим существом. Ага. Я брела тебя. Ага. Улыбка на ее губах была определенно странной. Затем она кивнула, вновь показав яркую улыбку. Такую Юльхан никогда не видел. «Это очень хорошо. Такая радость. Береги её, Юльхан. В будущем ты. Ты точно сможешь защитить её». «Ты не попросишь вернуться Лиеру в Армию Небес?» «Я понимаю, о чём она думает. Она постоянно в ожидании, которое невозможно по своей сути. Однако ты удивителен, так как подтверждал её ожиданиям на 120%. Юльхан был уверен. Но выражение на её лице сейчас было ближе к отвращению к себе. «Если ты войдёшь в Армию Небес, тогда она вернётся. И её не надо будет заговаривать. Я уверена, что она скажет, что свадьба на небесах – это романтично. Поэтому я не стану говорить с ней об этом». Закончив говорить, Спьера достала копье и встала рядом с Юльханом. «Отправляемся, Юльхан. Я всегда думала, что сражаться вместе с тобой буду только когда ты станешь высшим существом. Никогда бы не подумала, что такое произойдёт». «Ты права». Я тоже никогда бы не подумал, что такой день наступит. Жизнь была забавной штукой. Неужели он мог подумать, что станет экспертом и будет участвовать в столь масштабной войне ради выживания, когда его оставили одного на земле? Разве мог он подумать, что у него будут иные намерения по отношению к Спиере? Это так забавно. Это так. Они обменялись короткими улыбками и посмотрели вперед. Юль Хан скрыл обе крепости и активировал волшебное формирование. Они отправились туда, где драконы и ангелы Сошлись в кровавой битве. Глава 243 Ты уже мертвец. Мы пришли в нужное место. Мы должны были. Но что вообще происходит? Демоны и ангелы сражались в кровавой битве, возглавлял нападение дракон Тарака, которого юльхан хорошо знал. Постойте, он пришел сюда? Ему удалось вогнать юльхана который просчитывал поток инцидентов, в панику? Конечно, это был первый и последний его успех. В конце концов, это оказалось для него не так уж и хорошо. «Нет, мы не должны тут стоять. Мы должны спасти их». Спиера тоже не думала, что битва уже начнётся, и приготовила копьё. Юльхан отыскал фигуру Теракки, которая отводила в угол двух ангелов, и усмехнулся. «Это судьба!» О, что такое? Разве нам не позвонено поспать еще немного? Почему я чувствую покалывание?» Ты могла бы, но ситуация немного изменилась. а, -а, -а. Лиера вышла из особняка в пижаме и беззащитно упала в руки Юльхана. Дело не в том, что она приметила Спьерру, но в данный момент было не до неё. Спьера рассмеялась, глядя на мирное выражение лица Льерры и залетела, взмахнув крыльями. «Я не могу просто наблюдать, Юльхан. Я отправляюсь первой. Мне нужно избить эту заносчивую ящерицу». «Не забывай, что сокрытие длится до первой атаки!» «Первая атака? Я думаю, ты ошибаешься!» Глаза с Пьеры сверкнули. Когда она получила эффект сокрытия, она была невидима кем-либо, кроме Лиерры и Юльхана. «Сейчас моя первая атака будет последней!» «Юльхан! Мой величайший и лучший удар!» «Выторви его у себя в глазах!» «Будь благодарен за удачу, что ты получил возможность засвидетельствовать великое космическое разрезание копьем!» «Никогда в жизни!» Спьерра не полагалась на сокрытие. Это смущало её, ведь она сражалась на линии фронта. Её мысли изменились, глядя на Юльхана. Победителем остаётся тот, кто выжил. И до сих пор Юльхан добивался последовательных побед при помощи сокрытия. Если посмотреть, чем он обладает сейчас, трусость или смущение оказалось смешным. Это битва за высший мир. Необходимо использовать всё, что было под рукой. «Я отправляюсь». «Это благодаря мне ты можешь быть сокрыта. Поэтому дай мне половину трофеев, ладно?» «Такой жадный. Хм, это взятка за Альянс? Я отдам тебе всё. Широко открыть глаза и смотри на меня». Копьё Спьерры начало светить таинственной силой. Это копье, которое Юльхан никогда ранее не видел. Копье, которое раскрывало всю силу шестого класса. Полностью сокрытое, благодаря Юльхану. Спьерра летела прямо на Таракку. Её тело было окутано светло-голубым и прорисовало след, словно от кометы. Единственные, кто это видел, Лиера и Юльхан. Перед тем, как с и Тарака столкнулись, Юльхан подумал, «Разве не протагонисты обычно убивают таких парней? Что-то такое». «Продолжайте! Сражайтесь против ангелов, объединившись! Угроза жизни! Вам просто нужно...» «Это...» «Не то чтобы это имело смысл...» Спьера просто решил атаковать тех, кто напал на армию небес. Вот что значит разделить космос. Копьё спьера разрушило саму ткань пространства. Драка, который столкнулся же сразу с десятками ангелов магии, даже не заметил её приближения. И получил атаку в полном объёме, даже не успев активировать оборонительную магию. И ему отрезали голову. Вот так. Просто вот так. Без каких-либо криков или пафосных слов. Даже без намёков. Наблюдая за этим, Юльхан рассеянно пробормотал. «Это великое космическое разрезание копьём?» «Оно действительно сильное!» «Ну да, оно действительно сильно. Но...» Юльхан бормотал, рассматривая траекторию, которую Спьера оставила в воздухе. Это было видно только ему или Ере. Её техника была сильной и достаточно мощной, чтобы проигнорировать оборону шестого класса. Но... и всё? В глазах Юльхана это не выглядело столь мощным. Количество разрушительной силы он сможет заблокировать копьем невидимой траектории. Скорее всего, он не собирался болтать об этом понапрасну. Ох. Спьер расправила пару крыльев, схватила отрезанную голову и тело Теракки. Пусть ее техники немного не хватило, фигура, держащая голову Теракки, была поистине крутой. Кажется, не только он об этом думал. Другие ангелы начали радоваться и ликовать. Спьер вернулась и одновременно убила врага. Как она стала такой незаметной? Оставшиеся, низшие существам, убить всех. Юльхан увидел, что Таракка умер слишком легко, и подумал. Это не должно было быть его концом. Не так ли? Но он умер от одного удара. Свидетельство появилось на сетчатке глаза. Вы получили опыт. Вы получили хроники Таракка, 411 уровня. Похоже, влияние Юльхана оказалось довольно сильным, так как он получил опыт и хроники. Вот только он был не совсем счастлив. Я чувствую, что Спьера украла мою сцену из этой истории. У меня ведь есть восьмихвостовое драконе-копье, которое создано для сражения с драконами. Ты, наверное, так удручен, раз не смог сразиться с шестым классом. Скорее, если сокрытие Ильхана добавится поверх моста, как Спьера, то произойдут совершенно абсурдные... Лиера все еще не проснулась и болтала глупости. Даже когда драконы начали летать повсюду. Юльхан не стал отвечать ей. Спьерра бросила тело Тараки назад, и тут же оно было передано ему. Он положил тело Тараки в инвентарь, позаботившись о своём сокрытии. Драконы отчаялись, наблюдающие исчезновение Тараки в воздухе. «Лорд Тарака! Проклятый ангел убил лорда Тараку! Нам нужно бежать! Мы не можем победить их только своей силой! Нет, если мы пройдём через этот бой, то станем сильнее!» Все на стороне врага, кроме Тараки, были небольшого уровня. Юльхан немедленно начал помогать ангелам. Хотя на самом деле он просто хотел взять побольше останков драконов себе. «Юмир, ты можешь с ними сражаться?» «А? Мне не нравятся эти трусы. Папа, я стану трусом, как они, если я съем их». «Если ты беспокоишься об этом, то всё в порядке. Я хорошо их приготовлю, и все эти никудышные эмоции исчезнут». «Тогда я буду сражаться!» Юмир сошёл с крепости Хранитель и втянулся в битву. Юльхан проводил фигуру Юмира и также валился в бой. Против высших существ ему стоило скрывать себя и прикладывать всю свою силу, чтобы внезапно атаковать. Но в данный момент не нужно было этого делать. «Мистик, максимальный выход! Мне всё равно, сколько волшебных камней четвёртого класса ты используешь. Поэтому стреляет всего сердца!» «Не повреждая тело, не так ли?» «Понятно». В воздухе плевало сотня глаз. Когда собралось больше маны, отдыхающий персонал внутри немного беспокоился. Мистик пронзила поле битвы, уничтожая более 100 драконов одновременно. А внутри все проснулись. Это был стоящий удар. Ш «Что это?» «Низшее существо, о котором говорил лорд Тарака!» «Но прямо сейчас...» «Прямо сейчас вы, ребята, будете убиты, поэтому вам не стоит охотиться на нас». С такой ухмылкой, которой мог позавидовать любой владей, Юльхан отправил обе крепости. «Убивайте как можно больше! Они слабы, поэтому не беспокойтесь о своей смерти!» Мисс Юна, используйте как можно больше благословений. Хим, я думала, что мы отдохнём, но мы снова работаем. Я ненавижу вас, мистер Ильхан. Даже врача, она заливала благословениями армию двух крепостей. Юльхан почувствовал, что его жизненная сила тоже увеличилась после того, как она благословила его, и поднялся в воздух. Его сокрытие спало. Сейчас тот, кто атаковал -то со всей силы, намного больше был в выгоде. Короче, поработаем немного больше. «Есть множество лёгких блюд. Я так хочу убивать их!» Восьмихвостовое драконье копье было в полупрозрачном пламени. Юльхан считал, что здесь нет необходимости в низвержении. На самом деле драконы даже не могли пошевелиться. «Мы больше не можем! Нам нужно сбежать, но как?» «Лорд Рака больше не с нами! Во что мы можем верить? Ни во что! Чёрт возьми!» Даже драконы выше 250 уровня, были просто куклами, которые были ниже уровня самого Юльхана. Он двигался быстрее ангелов, которые теперь были освобождены из-под угрозы теракии, и старались изо всех сил убить как можно больше драконов. Пока у него было восьмихвостовое драконье копьем, Юльхан получал прибавку 120% к своему урону. Поэтому любой случайный удар копья уничтожал драконов. «Ха! Драконы! Это драконы! Хозяин, махайте быстрее! Используйте более сильное пламя!» «Ильхан, так крут!» Ха, «Это низшее существо? Я сомневался в этом предприятии, когда они сказали, что мы будем сражаться вместе. Но это... Один удар, а он убил двенадцать драконов. Как вообще такое возможно?» «Юльхан! Это Юльхан с земли!» Юльхан не сильно напрягался с копьем. И то же самое было с двумя крепостями и армией внутри нее. Наконец они встретили врага, который не сможет убить вас даже самыми сильными атаками. «Бесплатный опыт — это хорошо». Под командованием Лияры и Юмира, каждая из армий разразилась радостью. «Мы не можем победить даже этих мелких существ!» «Лорд Рака! Лорд Рака!» Оружие и броня, созданная Юльханом, увеличило их силу. А драконы, которые были не высшими, не могли победить их. Как и в первый раз, когда Юльхан охотился на драконов. Им давали титул «Убийты драконов», «Охотник на драконов» и так далее. «Нам нужно бежать!» Мы ухватили за неправильную веревку! Демоническая армия разружения! Нам нужно вернуться к. Куда? Оружие, удерживаемое ангелами, светилось. Магия, используемая сотнями ангелов, постоянно атаковала драконов, а копье Юлькана обравало жизнь бесчисленных драконов. Пусть опыт был небольшим, по сравнению с высшими существами. Их останки были необходимы в будущем. Юльхан не останавливался и убивал. В этот момент он глубоко запечатал свое существование в умах ангелов. «Какого черта мы оставили Землю и отказались от этого человека?» «Заткнись. Что ты собираешься делать, если он услышит?» «Нам нужно привести его в Армию Небес. Пусть я видел его лишь раз, но его рост пугает». Юлихан убивал драконов, даже когда был вторым классом. Теперь, когда его уровень и экипировка были в разы лучше, он мог убивать их со скоростью выше, чем с Пьера. Броском копья он убивал несколько драконов. А просто взмах содержал 10 ударов, которые одновременно могли обезглавить 10 драконов. Это был лишь вопрос времени, когда тысяч существ умрут. Досадно! Я не хочу умирать так! Я хотел жить в этом мире! Лорд Терака! -э Выслушивая последние слова врагов, они вызывали сочувствие. Поэтому Юльхан убивал тех, кто много болтал. Фактически, ему удалось скрыться в середине битвы. Поэтому его никто не мог найти. Когда Юльхан разгромил врагов, И забрал их трупы. Небо над полем битвы открылось. Небо, атмосфера. Облака буквально расщепились посередине. Поэтому их можно было назвать открытыми. Вы личинки! Это пугающая аура, которую Юльхан никогда не чувствовал до этого. Я уже подумал, что отыскал подходящих преемников. Но все они умерли. Голос оттуда заставил Юльхана дрожать. Какое существо могло обладать такой аурой? Пусть он ожидал кого-то такого... Но никогда не мог подумать, что встретит такого страшного монстра так рано. Вот почему драконы не так хороши. Мы всегда сдерживаемся от защиты, поскольку силы, которыми мы обладаем, слишком огромны. Юлька обернулся на летающую крепость и скрыл ее вместе с другой крепостью. К счастью, враг не показывал себя, поэтому его попытка удалась. Лиера и Юмир, которые все время наблюдали за этим, также последовали за ним. То же самое было с волкокожими эльфами и драконьей армии. Демоническая армия разрушения, направленная в Дарию, была уничтожена. Поэтому я могу показать себя здесь. Голос врага раздавался в воздухе. В отличие от ангелов, которые были в замешательстве от аннигилированной части, Юльхан догадался, что происходит. И начал потеть холодным потом. Враг не видел его и продолжил говорить. «Я отправляюсь туда». Память о своих родственниках. Я пролью вашу кровь в силы Эджара, командира 13-го батальона. Используйте все свои силы». Э «Эджар?» Ангелы задрожали. Лиера тоже была шокирована и схватила руку Юльхана. «Юльхан, Эджар это...» «О, я знаю. Не стоит объяснять». «Откуда ты знаешь?» «Но все потому, что это не я убил Тараку». А значит, что восьмихвостовое драконье копье не имело шанса действовать. И это означает только одну вещь. Голос Йольхана стал тише. Он продолжал смотреть на гигантское чудовище, которое медленно начало появляться, сквозь щель в расколотом небе. Вылезет дракон, который будет сильнее тараки. Другими словами, он думал, что однажды столкнется с этим врагом. Правда, это должно было случиться уже после того, как он станет высшим существом. Во всяком случае, он так думал. Седьмой класс дракона. Дракон, который мог прийти только после того, как всех его родственников убили, громко ревел на весь мир. Пока ангелы и армия Юлькана, погруженные в радость победы, впали в отчаяние, только Юльхан сверкал глазами. «Что получится, если я сделаю экипировку из этого парня?» «Соберись ты, никчемный идиот!» Лера закричала изо всех сил. Сразу после этого дракон отчаяния опустился на мир Дарью. Занавес к самому огромному сражению поднялся. Глава 244. Ты уже мертвец. Как такое может быть? Седьмой класс? Дракон отчаяния! Как он может быть здесь? Дар уничтожен. Что случилось? Что он появился здесь? Кто и когда? С Пьера мгновенно попыталась посмотреть на летающую крепость, где был Юльхан, и армия. Но вытерпела, использовала сверхчеловеческую волю. Юльхан заметил, что она делает. По крайней мере, он мог понять, что она сделала это для него. Вот почему он был в большом замешательстве. Люди действительно непредсказуемы. Они не просто злые, не просто целеустремлённые. Спира это не человек, а ангел. Но я до сих пор не понимаю её. Спьера не станет нишей из-за Юльхана. Так? Юльхан не сомневался, что его сокрытие будет работать против седьмого класса. Но враг действительно не видел его. Его взгляд был зафиксирован на Спиере. «Только ты здесь способна на это. Как тебе обезглавить дракона?» «Прекрасно. Я думаю, что обезглавить тебя будет ещё прекраснее». Спиера подняла копье. Седьмой класс, Эджарм, смеялся над её словами. «Интересно, очень интересно. Стоило прийти сюда». «Только сейчас, когда ты в отпуске. Разве ты не видишь...» «Как кровь дракона течет на этом копье?» Спьера провоцировал врага, который был выше на класс, без страха. Ангелы были потрясены ее отношением, обратившись к небесам или бросая на нее магию защиты. У противника была уверенность, когда он медленно выходил из зазора. «Я хотел оставить в живых». «Нет. Раз этот мир стал высшим, я получу его». «И драконы появятся, естественно, в этом мире». «Ты получишь этот мир». «Меня одного достаточно, чтобы сразиться с тобой». «Ну, Но... вскоре придёт и армия Слепительного Света. Мы решили передать им сокровище Демонической Армии Разрушения. Если ты расстроена, почему бы тебе не стать союзником Сада Заката?» Даже зная, что Альянса не будет, дракон провоцировал Ангелов. «Мана, покрывающая огромное тело, достаточная, чтобы затмить всех драконов, которых Юльхан убил сегодня» материализовалось в огромное и острое оружие. «Так ты гордишься, что убила драконов? «Как насчет того, чтобы показать свои навыки мне?» «Ты, здоровая ящерица! Я рада, что сегодня смогу сломать угол армии разрушения!» Материализованная мана, заряженная в спьерру, из-за ангелов. Ангелы побросали оборонительную магию, но оружие легко проникло насквозь. Ведь их движения были легко прочитаны. «Как? Боже мой!» Более десяти ангелов скончались на месте. Рука Лия расхватилась за плечо Юльхана. Несмотря на то, что она покинула армию небес, она не могла оставить свои чувства к этим людям. «Не то чтобы ангелы двигались медленно. Мана этого парня мешает движению ангелов». «Я тоже сейчас это анализирую». Голос Юльхана был полон нервозности. Оговорил он сквозь зубы. Сейчас он сосредоточил всё своё внимание на умении запись, используя весь предел своих чувств. Но поскольку враг был седьмого класса, он чувствовал давление. завержение, скорее всего, не сработает. Причина была проста. Запасы маны противника были слишком огромными. Такое количество маны, которую не сможет выдержать Юльхан, мешало ему распознать, записывать и ограничивать врага. Это было быстро, поскольку он скрыл себя. Пока все другие ангелы отказались от сопротивления, только Спьерра закричала и атаковала его техника копья. Великое космическое разрезание копьем, которое убило шестой класса мгновенно, несмотря на помощь сокрытия. Хм. Тем не менее щит, который противник использовал на себя за мгновение до атаки, просто фыркнув, заблокировал удар. Спьера атаковала еще пару раз, но щит заблокировал все. Хм. Он воскликнул: «Ты особенно сильна для шестого класса. Впрочем, на этом все. Ты не можешь равняться мне». Нет, О, вот как. Это было для того, чтобы выиграть время, чтобы союзники отступили. В тот момент крылья дракона развернулись, и огонь мгновенно заполнил воздух. Крылья ангелов, которые пытались бежать, не смогли вынести жара. И расплавились, словно крылья Икара. А затем проявилась крупномасштабная ледяная магия. Спиера отчаянно размахивала копьем, чтобы уничтожить ману. Но следов магии было достаточно, чтобы замораживать части тел. «О, Господь Бог! Пожалуйста, яви нам свое спасение! Если вы не спасете меня, дайте спасение моим товарищам!» «Этот проклятый Бог! Этот отвратительный Бог! Зови его сюда! Я сказал, зови его сюда!» Чем больше крылья дракона хлопали, тем больше ангелы стонали от боли. Единственный шестой класс, Спьерра, держался относительно хорошо. Юльхан был обеспокоен тем, что Эрта может быть в их рядах, Но, к счастью, ее нельзя было увидеть среди них. Она улетела ранее. Мистик отступила с момента появления дракона, но посудила, что этого будет недостаточно, и доложила Юльхану. «Хозяин, я думаю, мы скоро будем затронуты. Я могу свести это на нет, но сокрытие в конце концов исчезнет». «Да, бежать! Вам надо валить отсюда!» Даже с безрассудным отношением Юльхан не мог заставить армию, которая была все еще третьего класса, идти против седьмого класса. Даже юмир четвертого класса и той же родословной не высовывал носа, став на внешней стене летающей крепости. Пусть он и был вдохновлен экстремальной силой, которая была у его расцы, но это было опасно и для него. «Мистик, я отправлю летающую крепость и крепость-хранитель в безопасное место. Сокрытие не исчезнет сразу, но не должно быть никаких проблем по защите в том месте. Так что не беспокойся об этом». «Сокрытие исчезнет. Хозяин ты». «Я... Я... «Да, просто убью этого парня». Даже уверенность Юлихана пошатнулась. Он чувствовал, как его голос дрогнул, и засмеялся. В планах не было отступления. «Пока битва будет в этом мире, меня никто не поймает. Поэтому я смогу выжить. Более того, я сказал это в прошлый раз, но сердце человека действительно таинственно». Он пробормотал эти слова про себя, и посмотрел на Спьеру, которая вышла против седьмого класса дракона. Пусть он никогда не думал поменять свой мозг из-за неё и строить планы в этом отношении. «Я не могу отправить её так же легко. Если я сделаю это, я умру от того, что перегружу мозг». «Ты действительно идиот. Хотя это твоя сторона очень крутая». Лера не останавливала его. Она просто тихо стояла рядом. Она не покинет его, даже если ей предстоит умереть. «Это волшебное формирование. Ведь может покрыть нас двоих, так?» «Мне ничего не остаётся». Юльхан принял её с беспомощной улыбкой. На юно и другие им хотели пойти с ними, но они твёрдо покачали головой. «Вы ребята слишком маленького уровня. Более того, я собираюсь вернуться живым. Поэтому не смотрите на меня, будто я собираюсь там умереть». «Но, Ваше Величество, мы встретились после такого большого разрыва». «Я сказал, что не умру». «Но...» Самая взволнованная была Наюна. «Мистер Ильхан, давайте просто вернёмся на землю. Пожалуйста». «Мисс Юна, если мы так продолжим делать, это будет регресс». «Бегство станет привычкой. Нам придется столкнуться с ним на Земле, когда она станет высшим миром». Пусть Юлихан не знал этого, но его слова были похожи на то, что сказал Терака: Он встретил свою смерть, сказав их. У Тараки и Юлихана была разница. Но будет ли это работать на существе седьмого класса, он не знал. Глядя на разгневанного дракона, он думал, что у него недостаточно хроник. Но даже самые удивительные хроники теряют смысл, если их не реализовать». Голос Юльхана был полным уверенности. «Идите первыми! Я закончу всё и быстро вернусь Это так опасно! Мистер Ильхан, ты идиот! Идиот!» Почувствовал, что не сможет остановить его. Наюна начала бормотать от уныния и прыгнула на него. Даже Лиера, которая обычно блокировала её, отступила в данный момент. Юльхан обхватил её. Она положила своё лицо на его грудь и заговорила. «Я буду проклинать вас, если вы умрёте!» И я собираюсь раскрыть все содержимое новой папки. На твоем ПК. Или весь диск Д. Все будет в порядке, только удалите папку ангельские лекции. Идиот! Пока Юльхан убеждал подчиненных, битва быстро развивалась. Более половины ангелов, прошедших в Мердарю, умерли. А половина благополучно сбежала с поля битвы. Спьер размахивала копьем, не сдерживаясь, чтобы выиграть время. Но была и сама полумертвой. Хм, тебе все недостаточно. В этот момент Айджарм почувствовал кое-что новое. «Этой силой нельзя убить Тараку так просто!» «Почему бы тебе не проверить меня? Ты ещё не видел всей моей силы!» «Ха!» Дракон качнул крыльями, и ветер попал на Спьерру. Она прервала его атаку несколькими выпадами великого космического разрезания копьём. Но аура, которую она не смогла разрезать, нанесла лёгкую рану её телу. В этот момент даже лёгкая рана была для неё критической. «Твоя сила атаки хороша, но чего-то не хватает. Что же это такое? Ха, вот что. Тебе не хватает скорости и сокрытия. Эджар пришел к выводу. Тут есть кто-то еще. В этом месте есть кто-то другой, о ком я не знаю. Как только он выкрикнул, сильный взрыв маны в середине с ним прошелся по округе. Юльхан активировал волшебное формирование, чтобы отправить всех подальше, кроме себя Ильерры, но не смог безопасно обойти шок от взрыва, даже с пятью щитами Эгиды сложенными вместе. «Ка!» Удар, который даже инфернальное драконье тело не могло выдержать. К счастью, Льерра была несерьёзно ранена, поскольку он обнял её. «Я определённо что-то почувствовал, но не могу понять, где это». «Дракон, у тебя болезнь Альтгеймера. Я говорю тебе, что одна убила его». Спьер смеясь, взяла копьё. Её покрытые кровью руки немного дрожали, но аура на конце была яркая, как всегда. «Ты ведь понимаешь, что не только Дара обладает с учетами седьмого класса. Ты был слишком безрассуден. Ты начал эту войну далековато от своего дома». «Ты думаешь, я кого-то боюсь? Я король драконов, тринадцатый командующий демонической армией разрушения, Эджар». Внимание Эджара было направлено снова на Спьерру. Лиера подумала, что это прекрасное время для внезапного нападения. Но Юльхан покачал головой. То, что он показал с самого начала, это финт. С того момента, как он появился... Он уже знал о моём существовании и не отпускал защиту. Помнишь, как гигантский пятый класс был подготовлен к моей внезапной атаке? Тут то же самое. Тем не менее, вариант на перчатки Юлихана, вызов тени для отвлечения других, ещё не был подготовлен к повторному использованию. Он задавался вопросом, а сработает ли это, даже если он и использует его. «Тогда что нам делать? Остаются только убежать». «Это не совсем так». Юльхан наблюдал, как Спьера атаковала всей мощью, а дракон только фырчал, и подготавливал магию огромного масштаба. Но говоря на чистоту, он не просто наблюдал, а делал то же самое. Что будет потреблять 1300 волшебных камней 4 класса и 15 волшебных камней пятого класса? Это огромное требование, чтобы подготовить единственное умение. Но ему ничего не оставалось делать, ведь цена компаньона была довольно высокоуровневой. Если выяснится, что я использовал этот метод, я больше не смогу его использовать. И пусть я думал использовать его против Спьерры, без помощи рты. Ильхан? Против противника, стреляющего столь сильной магией. Это должно сработать. Скорее всего, он попытается узнать, где я. Но это было бы его низвержением. И юльхан приметил. Это было бы его низвержением. И юльхан приметил, что умение было подготовлено. И нервно начал ждать правильный момент. Умри, зверь! «Ещё нет». Спьера только что напала на него. «Что ты можешь сделать такой никчемной атакой?» «Это так смешно, что я даже не знаю, что с тобой делать, ангелок». Его мана увеличивалась и образовала огромную структуру, превратившись в магию. Она активировалась. Дрожащая ледяная аура, которая была на нём, и растекалась по направлению к окрестностям. И атаковала не только Спьеру, но и Юльхана Ильерру. В эту секунду... «Сейчас!» Йольхан активировал умение. Это был телепорт, а пунктом прибытия была земля. Редчайший навык – телепорт, который позволял ему прыгать с другими людьми, потребляя дополнительные волшебные камни, цель, которую пользователь хочет. По объяснению умения, цель не должна быть союзником, и не обязательно должна быть согласна. Другими словами, если бы он хотел и имел достаточное количество волшебных камней, даже Эджарм мог быть перенесен навыком телепорт что означало «Ка...» «А!» uh. «Что?» Четыре существа, которые благополучно попали на Землю, были с равными выражениями на лице. Юлихан и Ильяра страдали от боли. Фьера была в панике и замешательстве. И... «Ка!» Из-за того, что он атаковал низшее существо первым в низшем мире, Эджар закричал от боли, лишаясь высшего существования. Глава 245. «Ты уже мертвец». Каааа! Прокрррр! насекомое Грязное, трусливое, низшее существо!» Эджар сразу понял, что произошло. Он почувствовал незнакомую ману, которая оказалась вокруг него, когда активировалось умение телепорт. Вот только в тот момент он контролировал свою ману, и не смог увернуться или ретироваться. Мана Эджара атаковала Юльхана Ильерру. И, конечно же, он лишился своего класса, так как был членом демонической армии разрушения. Каааа! Просто «что?» «Хорошо. Прекрасно!» «Значит, об этом трусливом методе мы говорили. Как это может быть настолько трусливым?» «Разве я не сказал, что это супер трусливо с самого начала?» На самом деле, это было самым прекрасным достижением, достигнутым умением запись. Момент, когда он был осторожен. Момент, когда он мог быть сметен умением. И понимая, когда это произойдет, и момент прямого попадания по Юльхану или Ерре. Все хроники, которые он собирал, используя навык запись, были использованы, чтобы выявить это мгновение. Результат ошеломлял. Из этого парня извергалась кровь, и выплескивалась мана. Убью, я убью, убью тебя. Я убью тебя. Так как он был высокого класса, то не сразу стал низшим существом. Но несмотря на это, непрерывно угасающая мощь и просачивающаяся мана причиняли ужасную боль и страдания. Его расстраивало нечто иное поскольку рана была нанесена не напрямую, Льера и Юлихан все еще были под сокрытием. «Покажись! Я сказал, покажись!» «Ты сам бы вышел, услышав это!» «Так смешно!» «Нет, так ужасающе!» Пока он испускал ману во всех направлениях, ревя от боли, с Пьера, которая немного оправилась, снова схватила белое копье и засмеялась. Она тоже подверглась нападению дракона после прихода на землю, поэтому ее класс не упадет, даже если она атакует. «Действительно интересный человек». Размышляя над этим и своей жизнью, разве кто-то мог подумать о таком способе действия? Она больше не боялась врага. Пусть она и была не в самой лучшей форме, но она была не одна. «Ну что же, перед тобой я, дракон. Я не думаю, что ты сможешь избежать смерти с такой скоростью. Но разве ты не мог бы постараться, вложив всю мощь своего сердца?» «Ты смеешь смеяться надо мной!» Эджар заревел. «В конце концов, седьмой класс — это не шутки». Магия, которая вытекала из-под его контроля, мгновенно собралась во рту. А в следующий момент она стала чёрным пламенем, выстрелив лучом света. ка к Я... безумство Огромный луч разрушения, который заставил не только Спьеру, которая немного прочитывала облегчение, но и Юльхана Эльерру, которые всё ещё были сокрыты, задрожать от страха. Луч уничтожал всё на своём пути и проделал гигантскую дыру в земле. Это был не конец. В ударе было пугающее проклятие, которое мгновенно поразило окружающий регион, и расползалось дальше. Если бы у земли была воля, она бы давно изгнала его. Рев, содержащий очень-очень плотную ману, невероятную для того, кто терял свою мощь, наполнила воздух. «Я не сильный, потому что достиг седьмого класса!» «Я получил седьмой класс, потому что был сильным!» «Хм!» Спьера тоже гордилась тем, что достигла такого высокого уровня. Она вытянула две пары крыльев, уклоняясь от нападения дракона, и использовала всю ману в своем окружении. Кристаллы маны на поверхности ее копья отделились одним за другим и начали вращаться вокруг нее. «Ты! Пытаешься навредить мне маной? Тупость!» «Не узнаешь, пока не попробуешь. Если учитывать, что ты не можешь использовать собственную ману, я думаю, что результат очевиден». Седьмой класс, потерявший свою силу, столкнулся с тяжело раненым шестым классом. Тем не менее, Эджар был все еще намного сильнее Спьерры. Когда он извергал очередной луч разрушений, он не просто испускал ману, просачивающуюся из его тела, но и использовал это, чтобы атаковать Спьерру. ха Ты выглядишь ужасно для того, кто только что был так высокомерен, ангел. ты тоже. Белая кровь, просачивающаяся из тела Спьерры, создала радугу в атмосфере. Конечно, дракон тоже был не в самом хорошем состоянии. Не потому, что он получил травму с Пьеры, а потому, что чем больше он пытался контролировать ману и перемещаться, тем быстрее его тело разрушалось. «О, ну, просто смотреть на того, кто становится низшим существом, ужасным. Я помню еще об этом». «Я в порядке, если ты прыгаешь и хватаешься за меня. Ну, пожалуйста, давай повременим с этим». Юлиха наценивал время для нападения. Пусть он не ожидал, что враг будет ослаблен мгновенно, но никогда не думал, что он сможет так долго продержаться. Благодаря этому, ещё одна его надежда стала достижимой. Пусть и отказался, придя на землю. Может быть, удастся собрать материалы седьмого класса? Мой это эта Нуна любит твоё неизменное отношение к вещам. Юльхан стремился только к одному. В тот момент, когда он будет ослаблен и не сможет блокировать его атаку, а тело по-прежнему будет содержать части седьмого класса. Это моё! Я не могу отдать это Спьере или Армии Небес. На самом деле Спьера не сильно ранила этого парня. Поэтому если атака Юльхана будет удачной, он сможет забрать останки честно и законно. Было только одно в его мыслях. Возможность того, что дракон подготовил что-то против неожиданного нападения Юльхана. Но даже если и так, мне нужно напасть, пока не стало слишком поздно. Копье, которое вылетело из его рук и убило около 300 монстров на земле, активировало умение бога смерти, чтобы поднять способности Юльхана. Он бросил копье ещё два раза, чтобы достичь 100% увеличения способностей. Удостоверился, что благословение на юной всё ещё действует. И наполнил маной копьём. Тем временем Льерра достала копьём и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Я такую сразу после тебя». «Скорее всего, у него есть меры самообороны. Я не уверен, что это будет эффективно сейчас, когда он стал низшим существом. Но вместо того, чтобы попытаться нанести удар, пожалуйста, отклонили бы и возможные контратаки». «Поняла». Даже сейчас Пьера с трудом справлялась с врагом. Он бы не привел ее сюда, если бы хотел, чтобы она умерла. Юль-Хан больше не мог ждать и отправился вперед. Вспышка фиолетового пламени, вечный огонь и драконья кровь. Самое стильное пламя, которое Юльхан мог создать, не используя извержения. зажглось полупрозрачным светом на кончике копья. о В этот момент, когда он все подготовил, в его голове отразилось великое космическое разрезание копьем, которое ему показалось первым. Невозможно что-то сделать! Если тебе просто это продемонстрировали. Пусть и было сложно признать, но Юльхан начал задаваться вопросом о своём таланте. Навыки нельзя было легко изучить, только потому, что вас кто-то учил, или вы были способны обучиться этому. Однако, если он будет пытаться вновь и вновь, то сможет это сделать. Пусть Юльхан всегда был такой. Он перестал об этом думать и поднял копье. Гигантское тело Эджара было прямо перед ним. Острота меча, скорость кнутам, Силы дробящего оружия и физический бой, которая завязана на копье. Используя всё это, ударит несколько раз с помощью умения копье невидимой траектории. Ха! Попался! Га! В этот момент, когда копье Юльхан нанесло глубокую рану гигантскому телу, дракон узнал его местоположение и сразу же сосредоточил ману на ранах. Юльхан? Ха! Из раны вырвался огромный поток крови в ту же секунду. От ужасающей смертоносной ауры внутри крови несло проклятие, с которым Юльхан уже сталкивался ранее. Использование крови как средство атаки, это требовало жертвы от использования умения, и являлось жестоким и неумолимым проклятием. Пусть он не знал, что это была за способность, но он ожидал контратаки и сразу же среагировал. Юльхан попытался уйти оттуда и передать эстафету Лиере из Пьере, но... А! Ах! И? Это…» Он не мог двигаться, а копье Льерры не могло разрезать кровь. «Испуганное сопротивление это в порядке вещей. Если бы прошло еще какое-то время, я, наверное, потерпел бы неудачу». Гигантский дракон шептал, выплескивая черную кровь из своего тела. Вся кровь текла с проклятием, который дракон использовал в качестве атаки на Юльхана, одновременно ограничивая его в действиях. «Даже несмотря на то, что я в середине моего падения…» «Думаю, ты сможешь противостоять проклятию, которое я добавлял в свою кровь. Иману. Ты действительно низшее существо. Что? Как?» Юльхан захлебывался, пытаясь что-то сказать. Но кровь уже покрыла всё его тело. И он не мог ничего говорить. Словно он собирался утопить в ней Юльхана. Даркон выливал бесконечный поток крови. «И? Он не разделяет кровь. Ильхан! Лиером, -ли Стой! Это проклятие духовно связывает Юльхана и Джарра!» И если ты нападёшь на него сейчас, то можешь нанести урон Юльхану». Льера пыталась отменить проклятие своим копьём. Но, как и сказала Спьера, проклятие дракона имело сложную духовную структуру. И если что-то пойдёт не так, Юльхан может оказаться в ужасном положении. Несмотря на то, что он был готов к любой контратаке, Юльхан и представить не мог, какое проклятие приготовил дракон, поскольку даже его высокое сопротивление проклятиям не могло блокировать это. Он стиснул зубы в чёрном мире крови. Эджар от души смеялся пока его тело и дух ослабевали в реальном времени, рассматривая Юльхана. «Мой главный источник силы – отчаяние и страх. Я становлюсь сильнее, пока ты отчаиваешься». «Даже так? Ты лишь слабеешь!» Вспоминая Льерру, она тоже обладала своими силами ангела довольно долго, пока сражалась с желанием хаоса. Неудивительно, что Эджарм, седьмой класс, держался так долго. Думая о силе проклятия, просачивающегося в тело Юльхана, как кипятится его кровь и сжигается плоть. Он понял. Его смерть настанет быстрее, чем дракон пойдет окончательно. Ох, ох. Инфернальное драконье тело не имело опции против проклятий, поэтому но ничего не могло с этим поделать. Он добавил еще одну опцию, вместо того, чтобы добавить опцию против проклятий, поскольку был полностью уверен своим сопротивлением. Он думал, что это было глупо, и что нет более высокого уровня сопротивлению проклятием, чем у него. Значит, седьмой класс может игнорировать уровень мастера? Даже когда он становился низшим существом? Юльхан кое-что узнал новое, пусть и было слишком поздно. «Ильхан! Чёрт возьми! Я слышала, что ты был одним из самых порочных и злых драконов, но...» «Болтайте, что хотите. Если я убью этого человека и поглощу его хроники, то смогу вернуться в Дарью. Тогда только вы останетесь в этом замкнутом мире!» «А?» Почувствовал, что он не сможет устоять под натиском проклятия, Юльхан использовал все свои силы, чтобы сопротивляться. Сначала неизвержением что можно было бы рассматривать как более высокую версию проклятия. В области низвержения, его регенерация повышалась в пять раз. Если он использует умения, связанные с регенерацией уровня мастер, то, возможно, сможет выстоять. «Ты действительно необычный человек! Я должен убить тебя здесь!» Давление от проклятия усилилось, кровь, которая просачивалась из каждой раны на его теле, была устрашающей. Юлихан попытался сосредоточить всё своё пламя на низвержении, чтобы сжечь кровь, но проклятие не исчезало даже после того, как кровь превращалась в пар, а вместо этого проникало в него ещё больше, делая его мучения более ужасными. Пламя было не самым лучшим выходом. «Тогда!» — дракон сказал, что проклятие не исчезнет, если один из них не умрёт. Это значило, что если Юлихан каким-то образом переживет проклятие, тот, кто умрёт, будет дракон. «Даже если ты становишься низшим существом!» «Не имея возможности ничего сделать! Ты хочешь убить меня? Тогда давай сделаем это!» Юльхан стиснул зубы и активировал Драконью кровь. Конечной целью совершенствования было умение регенерации. В области низвержения, если он не сможет сопротивляться проклятию, то он умрет. Вот только когда он активировал кровь Дракона, что-то совершенно неожиданное отреагировало внутри него. Это была аура Дракона, которая просачивалась в него с того момента, как он заключил контракт с Юмиром.